Глава 59. Город лазурного дракона. Конечно, такая маскировка не идеальна. Если юный хозяин использует силу лунной кары, она примет свою изначальную форму. То же самое произойдет, если в нее попадет слишком мощная атака. Но юный хозяин может не волноваться. Клану лунных богов будет трудно обнаружить лунную кару. Потому что сейчас они даже не знают, что лунная кара до сих пор существует. Тем более, прошло уже 100 тысяч лет, возможно, они уже забыли об этом зловещем предмете, который они сами уничтожили. В конце концов, зачем помнить о том, что больше не существует? Циуэ улыбнулась, ее красивое как цветок лицо еле заметно помрачнело, но это не ускользнуло от взгляда Линченя. Похоже, эта ведьма затаила большую обиду на клан лунных богов, возможно, потому что клан лунных богов хотел уничтожить лунную кару. «Что я должен сделать, чтобы найти остальные особые сферы?» – спросил Лин Чень. Главной причиной, по которой он хотел найти остальные особые сферы, была не лунная кара, а могущество сферы Близнецов, которая наполняла Лин Ченя непреодолимым любопытством и желанием завладеть остальными сферами. В конце концов, учитывая могущество сферы Близнецов, другие сферы были как минимум такого же уровня, а святые сферы должны быть еще сильнее – Настолько, что их силу просто невозможно представить. Никто не мог бы сопротивляться соблазну обладать ими, даже Лин Чень. Все очень просто. Лин Чэнь был озадачен ответом цэ Но из-за того, что она сказала дальше, его лицо стало практически черным. Обойди каждый уголок забытого континента, включая окружающие его воды. Особые сферы лунной кары должны были остаться на забытом континенте. Если ты обыщешь каждый его уголок, ты сможешь найти их все. Ты. «Это просто бред какой-то», – сжав зубы, ответил Лин Чень. «Но у меня больше нет идей, как это можно сделать». Сьюэ улыбнулась, казалось, она была очень довольно мрачным выражением лица Лин Ченя. «Хотя если ты подберешься близко к божественной или святой сфере, я смогу ее почувствовать, но тебе не стоит сильно рассчитывать на это. Юный хозяин, я смогу почувствовать особую сферу, только если ее силы находятся в активном состоянии. Если она активно или пассивно выпускает свою силу, Если ты будешь дальше, чем в радиусе 10 метров от сферы, я также не смогу почувствовать ее, юный хозяин. Постарайся. Мое будущее полностью зависит от тебя. Сейчас лунная кара обладает неполной силой, поэтому мне придется проводить в этом темном месте очень много времени. Я могу проводить снаружи каждый день лишь 10 минут. Если ты найдешь все сферы, я смогу навсегда покинуть лунную кару. Тогда я навсегда стану служанкой юного хозяина. «Прислуживать тебе ночью и днем, и делать все, что ты пожелаешь». Голос Циуэ отзывался в голове Линчэня миллионами электрических разрядов, составив его тело обмякнуть. В нем вспыхнуло пламя желания, и чем больше оно разгоралось, тем меньше ленчень мог себя контролировать. Только сейчас он понял, почему эта ведьма постоянно находилась в лунной каре. Оказалось, что она может находиться снаружи лишь 10 минут в день. И похоже, большинство времени, что она находится в лунной каре, она спит глубоким сном. «Если все действительно так, тогда немедленно возвращайся в лунную кару», задержав дыхание, сказал Лин Чень, избегая смотреть в ее глаза, похожие на воду и на ее очаровательное лицо. «Слава богу, слава богу, она могла находиться снаружи всего лишь 10 минут в день. Если бы она постоянно была передо мной, тогда я... однажды я не смог бы устоять». Ведьма, которая могла своей красотой пленить любого, наконец вернулась в лунную кару. Лин Чинь пару раз вздохнул, чтобы успокоить свое сердцебиение, и помчался вперед, запоминая все, что его окружало. Когда Лин Чинь сделал всего пару шагов, в каждом уголке мира прозвучало еще одно системное уведомление. «Дзинь! Всемирное уведомление!» Появился второй игрок, который покинул деревню новичков. «Игрок с американского сервера, Ева. Это событие записано во Всемирном зале славы. Игрок Ева получил плюс 100 славы, плюс 100 ОУ в награду. Мы надеемся, что все игроки продолжат усердно работать и покинут деревню новичков как можно скорее, перейдя в новый мир». Линчень резко остановился. «Ева!» – шепотом сказал Линчень. Его глаза загорелись, и он продолжил идти вперед. Самая основная причина, по которой он смог так быстро подняться до 10 уровня и покинуть деревню новичков, это потому что он убил сказочного босса 10 уровня, что позволило ему перепрыгнуть с 4 уровня и достичь такого уровня, которого остальные игроки не могли достичь в тот момент и сократить дистанцию с теми, кто находился на вершине рангов. Если бы он не сразился с большой жабой-людоедом и охотился на обычных зверей, Учитывая то время, которое он проводит в игре, ему бы потребовалось намного больше дней, чтобы добраться до 10 уровня. Сейчас не прошло еще и 3 минут с того момента, как он покинул деревню новичков. Можно сказать, что Линчен и Ева покинули деревню новичков одновременно. Разницу в 3 минуты нельзя даже считать разницей. Линченю очень повезло, что ему удалось оставить далеко позади остальных игроков. А Ева. «Хотя я больше не хочу с тобой встретиться, между нами говоря, в конце концов нас все равно ждет битва. Или, может быть, ты уже догадалась, что Лин Тянь – это я», – пробормотал Лин Чень. Это уведомление лишь на мгновение пробудило в Ленчене какое-либо чувство, но для игроков всего мира оно стало настоящим шоком. Потому что внезапно они поняли, что существовал кто-то, кто смог обойти Еву. Этого никто не мог сделать с того момента, как Ева появилась в виртуальном мире. Для игроков она была подобна богу. Она была всемирно известным единственным игроком ранга ССС. Женщина, которую до сих пор никто не мог победить или превзойти. Этот лентянь, никто раньше не слышал его имени. Кто он такой? То, что ему удалось обойти Еву, это всего лишь совпадение и удача. Или он на самом деле обладает такой силой? Найдя NPC и спросив у него, где находится локация который можно поменять класс Лин Чэнь, отправился в путь. Зал смены класса находился недалеко от центра рыночной площади. Чтобы добраться до него, нужно было пройти по самой большой торговой улице в городе Лазурного Дракона. Лин Чэнь не сразу пошел вперед. Вместо этого он решил прогуляться по торговым рядам. «Босс Цан, я бы хотел увеличить объем своего инвентаря», зайдя в центральный амбар в городе Лазурного Дракона, сказал Лин Чэнь хозяину амбара который был больше похож на свинью, чем сама свинья. Когда владелец амбара увидел покупателя, его лицо тут же расплылось в улыбке, а его и так слишком маленькие глазки практически утонули в складках на его лице. О, ты тот самый герой из другого мира, о котором мы слышали. Увеличение объема на 100 ячеек стоит 100 золотых монет, на 150 ячеек 300 золотых монет, на 200 ячеек 1000 золотых монет. Изначально инвентарь игрока вмещал в себя 50 ячеек, этого было вполне достаточно на начальном этапе, но как только игрок попадал в столичный город, этого места было уже недостаточно. Но для игроков на таком уровне подобная оплата за увеличение объема инвентаря была просто астрономической. Но сейчас линчень обладал огромной суммой в 1798 золотых монет, он без сомнений протянул торговцу 1000 золотых монет. Как только хозяин амбара получил тысячу золотых монет, его малюсенькие класки моментально зажглись, как лампочки. Он поспешно убрал золото, беспрестанно бормоча. «Вот дерьмо! Богатый парень! Состоятельный! Богатый паренек!» На теле линчения блеснул свет, и он услышал уведомление, что объем его инвентаря был увеличен на 200 ячеек. Хозяин амбара, улыбаясь, сказал... Отлично, герой из другого мира, объем твоего инвентаря был увеличен на максимальное возможное на этом уровне количество ячеек. Приходи ко мне снова, когда достигнешь 50 уровня. Тогда тебе понадобится всего лишь 3000 золотых монет, чтобы получить 300 ячеек. Если у тебя появятся какие-то важные предметы, ты можешь хранить их и здесь. Для тебя, дорогой, 20% скидка и никакой дополнительной платы. Магазин оружия в городе Лазурного Дракона был переполнен белым снаряжением. Здесь не было даже железных предметов. В торговой лавке были представлены предметы, которые нельзя было купить в деревне новичков. Такие как зелья высшего качества и энергетические кристаллы. Зеленое зелье. Среднее зелье восстановления ОЗ. После использования мгновенно восстанавливает 800 ОЗ. Восстановление 5 секунд. Цена 2 серебряные монеты. Голубое зелье. Продвинутое зелье восстановление ОЗ, после использования моментально восстанавливает 1500 ОЗ, восстановление – 5 секунд, цена – 5 серебряных монет. Темно-синее зелье, среднее зелье восстановление ОМ, после использования моментально восстанавливает 200 ОМ. Восстановление 5 секунд, цена – 1 серебряная монета. Фиолетовое зелье, продвинутое зелье восстановление ОМ, после использования моментально восстанавливает 400 ОМ. Восстановление 5 секунд. Цена 5 серебряных монет. Элементный кристалл силы. Тип энергетический кристалл. Качество элементный, характеристика огонь, эффект, сила физической атаки плюс 6%. Цена 200 золотых монет. Элементный магический кристалл. Тип энергетический кристалл. Качество элементный, характеристика, вода, эффект, сила магической атаки плюс 6%. Цена 200 золотых монет. Элементный кристалл здоровья. Тип – энергетический кристалл. Качество – элементный. Характеристика – вода. Эффект – ОЗ плюс 6%. Цена – 200 золотых монет. Элементный кристалл уклонения. Элементный кристалл атаки. Элементный кристалл скорости. Эффект элементных кристаллов был вдвое больше, чем у кристаллов новичка. Но и стоили они в 10 раз больше. Максимальный уровень кристаллов, которые здесь продавали, был элементный. Не было ни намека на средние энергетические кристаллы. <с> Здравствуй, юный герой. Если у тебя есть цепь луны, кристаллы могут наделить тебя дополнительной силой. Чем сильнее твоя цепь луны, тем большую помощь они могут тебе оказать. Если ты однажды достигнешь 50 уровня, ты сможешь отправиться в забытый город в самом сердце континента. Там ты сможешь приобрести энергетические кристаллы высшего качества. Конечно, существует возможность получить кристаллы высшего качества после убийства монстров, вежливо сказал мужчина средних лет, хозяин торговой лавки. Дополнительные 6% к характеристике это относительно большое увеличение силы. К тому же в лунной каре целых 12 отверстий. В 9 из них можно вставить кристаллы из сферы любого качества. Если он купит 9 разных энергетических кристаллов и вставит их в лунную кару, его сила сильно возрастет. Лин Чейн посмотрел на 800 золотых монет, которые остались у него после того, как он увеличил объем инвентаря. Немного поколебавшись, он все-таки решил не покупать ни одного. Выйдя из торговой лавки, Лин Чейн направился прямо в зал изменения класса в городе Лазурного Дракона. Насколько он знал, после смены класса ему потребуется золото, чтобы купить книги умений у тренера. И они могут стоить довольно дорого. Сначала нужно было разобраться с этими тратами. Глава 60. Шокированные классовые тренеры. Из-за большого количества игроков на китайском сервере зал изменения классов в городе Лазурного Дракона тоже был очень большим. И сейчас этот огромный зал был абсолютно пустым. Настолько пустым, что на него было невыносимо смотреть. В месте, которое было размером с несколько футбольных полей, была всего лишь маленькая кучка людей. Лин Чэнь осмотрелся вокруг. Всего здесь было только 7 человек. Семь классовых тренеров, отвечающих за семь классов. Воин, защитник, лучник, элементный маг, жрец, ассасин и призыватель духов. Ближе всего ко входу находился тренер класса воинов. На взгляд ему было 40-50 лет. А по внешности он был похож на наставника. Когда Лин Чень подошел, тренер лежал в кресле в полумертвом состоянии. Уголки его губ, если Лин Чень не подводили его глаза, на них было море слюны. Он тихо бормотал. «Эх, согласно моим вычислениям, людям из другого мира потребуется еще два дня, чтобы добраться до досюда. Говорят, что девушки из того мира одна милее другой, а их тела особенно... Хе-хе. Я смогу использовать свой статус, чтобы поиздеваться над ними, но как мне прожить еще два таких скучных дня?» «Хе-хе. Здравствуйте, учитель!» Лин Чень не мог не вмешиваться в фантазии этого мужчины средних лет. Тренер Воинов, который был в полудреме, обнаружил, что перед ним кто-то стоит, только когда Лен Чен заговорил. Он широко раскрыл глаза и вскочил с места, как будто в него воткнули тысячу игл. Его развратное выражение лица моментально сменилось на торжественное и серьезное. Он вытер слюну со рта и со скоростью молнии дружелюбно сказал. Здравствуйте, молодой человек. Это зал смены классов для людей из другого мира. Люди из этого мира не должны находиться здесь. Хм, подожди-ка, разве в это место не могут входить только люди из другого мира? Может? Вот дерьмо, ты человек из другого мира, так называемый игрок? Да. Когда ленчень ответил на его лице, напрягся каждый мускул. Это классовый тренер или актер, номинированный на Оскар. И он так быстро и профессионально сменил выражение лица. Хотя он должен быть тренером, ему нельзя было проявлять пренебрежение. Хорошие NPC не могут быть недовольными. Сердце тренера воинов начало биться сильнее. Вот дерьмо, игрок появился здесь так быстро. Он пришел на два дня раньше, чем мы предполагали. Те старики были правы в другом мире, где проживают миллиарды людей, как там не может быть аномалий, так называемых гениев. Этот человек должно быть первый, кто прибыл сюда. Первый из миллиарда человек. Если он не гений, то тогда кто он такой? Первый человек, попавший сюда, пришел ко мне. Он без сомнения хочет стать воином. О боже, сколько уважения я получу, когда все узнают об этом. Эти старики будут так мне завидовать? Хе-хе. Тренер воинов медленно кивнул. Ленченю он был очень серьезен. Здравствуй, герой из другого мира. Приветствую тебя в городе Лазурного Дракона. Да благословит тебя лунный бог. «Ты первый игрок, который пришел сюда. Я действительно удивлен, что ты смог попасть сюда так быстро. Похоже, ты очень одаренный герой. Судя по твоей одежде, сейчас ты ученик воина, я прав?» «Да», — быстро ответил Лин Чинь. «Что за бред? Если бы я не был учеником воина, зачем бы я пришел к тебе?» «Очень хорошо». Тренер воинов продолжил многозначительно кивать. Профессия воина является самой могущественной на всем забытом континенте. Мы, воины, обладаем сильнейшей способностью к ближнему бою и относительно сильной защитой. На поле боя мы всегда становимся теми храбрецами, кто первыми бросается в атаку. Без нас, воинов, даже самые большие группы были бы обречены на провал. То, что ты пришел сюда первым, говорит о том, что ты обладаешь талантом и силой. А также то, что ты выбрал профессию воина, говорит о том, что ты правильно оцениваешь свое будущее. Я могу помочь тебе стать настоящим воином. У начального класса воинов нет квалификаций. Они могут свободно использовать сабли, мечи, копья, топоры, алибарды и другое подобное оружие. Также воины могут использовать любые умения на своем оружии. Но я рекомендую тебе выбрать одно оружие, чтобы продолжить развитие. Потому что после второй смены классов откроются различные ответвления, которые будут зависеть от выбранного оружия. Поэтому лучший выбор донести до совершенства управления одним оружием, к тому же это сохранит тебе огромное количество ОУ. Среди оружия война оружие типа меча сабли обладает наиболее сбалансированными характеристиками. Оружие типа копье аллибарда обладают большим радиусом атаки. У них высокая сила атаки, но ее скорость довольно низкая. Оружие типа топор-булава обладают сильнейшей атакой и также могут заморозить цель во время атаки. Но после использования умения ты будешь оставаться открытым для атаки немного дольше. Поэтому ты должен хорошо подумать о том, какое оружие ты выберешь. Ты хочешь начать путь становления настоящим воином прямо сейчас? Когда тренер воинов договорил, он уставился на линчение с торжественным лицом. Он тут же добавил, как будто боялся, что линчень может не согласиться. «Поскольку ты первый ученик воина, который пришел сюда после того, как ты официально станешь воином, все умения, которым ты обучишься у меня, будут для тебя бесплатными. Я также могу помочь тебе поднять умения того оружия, которое ты выберешь до второго уровня». «Дополнительные стимулы». Для линчения все складывалось как можно лучше. Он кивнул головой и произнес «Спасибо, учитель. Пожалуйста, сделайте меня настоящим воином». «Очень хорошо!» – тренер воинов довольно кивнул. «Да благословит тебя лунный бог! Совсем скоро ты станешь могучим воином! Позволь мне сначала посмотреть на твои умения ученика. Если у тебя есть какие-либо умения, которые достигли максимального уровня, тогда соответствующие умения воина автоматически повысятся до второго уровня. Ну, покажи мне свои умения». Когда умение ученика достигло максимального уровня, соответствующее умение воина будет автоматически повышено до второго уровня, Лин Чен немного поразмышлял и вдруг понял. Сейчас у него было три умения ученика. Атака по одной цели, удар в полную силу, атака массового поражения, удар полумесяца и усиление силы атаки, пламя ярости. Другими словами, если любое из этих трех умений достигло максимального уровня, соответствующие умения атаки по одной цели, массового поражения и усиления для официального класса будут повышены до второго уровня. Лин Чен, ни секунды не сомневаясь, тут же вызвал окно своих умений и показал их тренеру воинов. Тренер воинов посмотрел на умения Лин Ченя, на его лице тут же отобразился глубокий шок. «Ты открыл умение «Пламя ярости». Оно становится доступным только после того, как оба основных умения ученика воина достигают максимального уровня. Неплохо, неплохо. Ты и правда один из гениев. Подожди-ка. Ты... ты... ты... ты...» «Твое пламя ярости тоже достигло максимального уровня!» «Все твои умения ученика находятся на максимальном уровне!» Глаза тренера воинов расширились. Он перевел взгляд на Лен он был взволнован и взбудоражен, как будто увидел обнаженную красавицу. «Гений! Гений! Люди из другого мира попали сюда меньше, чем 5 дней назад! Даже 5 дней не прошло!» А ты не только открыл пламя ярости, ты поднял все умения ученика до максимального уровня. Юный герой, я могу назвать тебя самым удивительным гением, которого я когда-либо видел. Я верю, что в будущем ты станешь великим воином. Я... я все решил. После того, как ты сменишь свой класс, я вложу все свои силы, чтобы поднять твои умения воина до третьего уровня. Ты настоящий гений. Возможно, в будущем ты станешь гордостью воинов забытого континента. Ты достоин обладать такой честью. Успокоив свое волнение, тренер воинов вновь взглянул на умения ленчения, убедившись, что все умения ученика действительно были на максимальном уровне. Когда он случайно посмотрел чуть ниже, он вдруг весь задрожал. Наклонился вперед, а его глаза чуть не вылезли из орбит. «Небесная техника ветра! Техника управления предметом! это...» Величественное выражение, которое было на лице тренера воинов с самого начала полностью исчезло. Он сглотнул полный рот слюны и даже начал заикаться. Разве это не древние боевые техники, которые считаются исчезнувшими 10 тысяч лет назад? Тренер воинов уставился пустыми глазами на две древние боевые техники, которые существовали только в легендах и были мало кому известны, не веря своим глазам. После названий техник шло их описание. Они не только совпадали по названию с техниками из легенд, но у них были и такие же эффекты. Спустя долгое время он наконец пришел в себя и перевел шокированный взгляд на Лин Ченя. Ему очень хотелось спросить, где Лин Чень получил эти две древние боевые техники. Но когда он обернулся, его взгляд случайно упал на последнее умение Лин Ченя жертвоприношение души. Все тело этого мужчины средних лет затряслось, как будто в него ударила молния. Он застыл на месте, на его лице была такая гримаса, что ее невозможно описать словами. Он настолько широко раскрыл рот, что Лин Чень подумал, что туда с легкостью поместится целый кролик. «Господин учитель, что-то не так?» Тренер Воинов остался в таком положении целых 5 секунд и до сих пор не пришел в себя, как будто он внезапно оконемел. Лин Ченьу пришлось заговорить. От голоса Лин Чэня тренера воинов затрясло, только теперь он наконец пришел в себя. Он продолжал смотреть на жертвоприношение души, пытаясь поверить в то, что у него нет проблем с глазами. Вдруг он развернулся и выкрикнул. «Эй, вы старые псы! Быстрее идите сюда! Идите сюда немедленно!» Остальные шесть тренеров, которые с самого начала бездельничали и дремали, были испуганы этим громоподобным криком. Двое из них даже упали с кресел. «Черт тебя подери! Тебя насилуют, что ли?» «Черт, заткнись! Я был на свидании с одной милашкой в своем сне, ты спугнул ее своим голосом!» «Да что ты там разорался? Если меня это не заинтересует, я разорву тебя на кусочки!» Шесть стариков одного возраста подошли, сыпля проклятиями. Они встали в одну линию. Лин Чен не знал, что ему думать. Это были классовые тренеры или уличные хулиганы. Тренер воинов молчал. Он протянул руку и указал на жертвоприношение души. В умениях Лин Ченя все шестеро одновременно посмотрели на него. Воцарилась гробовая тишина. Лин Чень посмотрел на 6 пар глаз и 6 открытых ртов. Если бы они были ниже ростом, их челюсти бы ударились о землю. Глава 61. Схватка за Линг Тяне. есть проблемы? Эти лица, выражающие крайнее удивление, заставили Линк Ченя задуматься о некоторых вещах. Навык жертвоприношения души, этот навык он открыл самостоятельно после ужасной битвы с огромной жабой жадности. Это чрезвычайно опасный тупиковый навык, После его использования он ставит пользователя на грань смерти, но его эффект, можно сказать, несравнимо страшнее. Только на втором уровне он может увеличить силу атаки в 3 раза от оригинальной. Эти короткие 15 секунд, в которые ты бесконечно близко к смерти, и они дадут возможность сотворить чудо в безнадежной битве. Этот опасный и страшный навык вызвал такую преувеличенную реакцию классовых тренеров. Возможно ли, что в этом навыке скрыто что-то большее? «Эй, парни, не будьте такими жалкими, пожалуйста, вы ведете себя настолько странно, будто потеряли свои души. Этот парень, герой из другого мира, пришел сюда поменять свой класс. Где ваш стыд, парни, так вести себя перед ним?» Увидев, как шесть тренеров обмякли, как мертвецы, тренер Воинов моментально выплеснул на них серию выкриков, абсолютно забыв о своей собственной реакции, когда он увидел жертвоприношение души. Голос тренера Воинов был чрезвычайно громким, заставляя Линк Ченя сделать шаг назад. Хотя этот голос вернул в чувство шесть классовых тренеров. Им было все равно набрызгание слюной тренера воинов прямо в их лица. Каждый из них смотрел прямо в лицо Линкченя, как на существо, прибывшее к ним прямо из космоса, заставляя волосы на голове Линкченя встать дыбом. Услышав тренера воинов, назвавшим его героем из другого мира, что пришел поменять класс, их шокированный взгляд поменялся в фанатичный, что сделало Линкченя еще более нервозным. Первым, кто не выдержал и сорвался, был тренер стражи, щитовик. Он сделал шаг вперед, его лицо выражало возбуждение и страсть к стоящему перед ним Линк Ченю. Его выражение на лице было, как у большого волка, что голодал в 800 лет. И вот он увидел милую козу. «Парень, нет, герой из другого мира. То, что ты обладаешь навыком жертвоприношения души, доказывает, что у тебя огромная сила воли. С таким талантом...» Как ты можешь его тратить на такой мусорный класс, как воин? Этот класс никогда не станет больше, чем мусором. Идем, стань стражем. Вы, кто обладает такой силой воли, после того, как станете стражем, получите сильнейшего хранителя веры и защитника. Этот талант – самый необходимый талант, что может стать абсолютным стражем. Я верю, что вы с таким талантом определенно станете сильнейшим стражем забытого континента. Это верно, страж подходит вам больше всего. Я могу конвертировать ваши очки силы в очки выносливости и повышу все ваши навыки со счетом до третьего уровня. Молодой человек, не сомневайтесь, после того, как вы станете защитником, вы абсолютно точно не будете сожалеть о вашем решении. Милая козочка и большой-большой волк. Очень популярный детский мультик в Китае, очень-очень популярный. Отвали, тупые стражи не имеют атакующих способностей, это задушит такого гения. Нет, это же божественный талант. Тренер защитников еще не успел закончить вопить, как был отброшен назад. И тренер, одетый в зеленую робу, рванул к ченю. Его два глаза сияли, как лампочки. «Молодой человек, вы высокий, красивый, статный и очень похожи на меня в молодости. Как только я увидел тебя, я понял, что вы прирожденный лучник. Конечно же, причины такие же. С такой силой воли вы будете в состоянии обнаружить что угодно. И вы никогда не будете промахиваться, выстреливая каждый раз с огромной точностью». Эти воины и защитники станут подушечками, натыканными настрелами, прежде чем они смогут подойти. Если вы не станете лучником, это будет буквально пустой тратой божественного дара. Здесь не о чем думать. Самая мощная профессия на забытом континенте – это лучник. Как только ты станешь лучником, я конвертирую твои очки силы в ловкость и улучшу твои навыки лучника до пятого уровня. Да, ты не ослышался – до пятого уровня. Торопись и подними трубку. Не то торопись, и ты станешь лучником по первому твоему слову. Отойди в сторону, скряга. Хе -хе. Молодой человек, ты не должен слепо верить этим сладким речам. Поверь мне, лучшая профессия для тебя – это убийца. С такой силой воли убийца может превратиться в ужасного бога смерти, что приходит из тьмы. Твои чувства обострятся, и ты сможешь видеть буквально через все. В то же время, пока вы не хотите, никто не сможет обнаружить вас, пока вы сами этого не захотите. А это наивысшая способность, что преследует каждый убийца. Безусловно, с вашим талантом за короткий период времени вы станете топ-убийцей. И в это время все ваши убийства и ограбления будут успешны, пока вы действуете спокойно и скрытно. Эй, эй, эй! Что за выражение? Хватит сомнений, становись убийцей. Я улучшу все твои новые навыки убийцы до 10 уровня, бесплатно. Да заткнитесь вы уже! Все! Вы, парни, вредите ему, не видите? Хе-хе! Молодой человек, посмотрите мне в глаза. Да, этот добрый взгляд доказывает, что ты станешь великим священником. А что нужно могущественному жрецу? Верно, сила воли. Пока у тебя сильная воля, ты сможешь принимать наиболее точные решения на поле боя и лечить в самые точные моменты. С вашим талантом, я уверен, эффективность вашего исцеления достигнет легендарных 90%. Нет, даже больше, 95%. Поверь мне, ты станешь могущественным священником в мире, получив мировую известность. И в это время бесчисленное количество игроков будут просить тебя присоединиться к их группе для поддержки в их борьбе с против могущественных боссов. Становись великим жрецом. Как только ты кивнешь, я дам тебе 500 м И все твои навыки жреца до максимального уровня. Блять, такой чудовищный талант, и ты хочешь, чтобы он стал целителем? Я думаю, кто-то бил твою голову дверью. Молодой человек, не слушай их. Маг. Вот наиболее правильный выбор для тебя с таким талантом. Если ты станешь магом, скорость чтения заклинания будет много больше, чем у других людей. Магия, что вы выпустите, будет обладать большей силой. И в то же время вы станете самой ужасной машиной смерти. Одним движением руки вы будете стирать с лица земли всех этих воинов, стражей, лучников, убийц и жрецов. Столь много, сколько захотите. Я верю, ваше решение будет определенно мудрым. Присоединяйся, стань могущественным магом, и я дам тебе дополнительно 1000 ОМ. И, конечно же, улучшу твои навыки магии до максимального уровня. Ах, и еще, я дам тебе полный серебряный сет пятого уровня. Сет-комплект амуниции. Какие тут могут быть сомнения? Максимальный уровень навыка, дополнительные статы, дадите сет. Вы стая безумных собак. Вы, ребята, совсем забыли этикет тренеров. Вы, ребята, действительно возмутительны. Каждый из вас даже не боится потерять лицо ради такого сильного таланта. Молодой человек, не думай о них. На самом деле, лучшая профессия для вас ⁇ это призыватель. Другие призыватели, новички, достигнут своего предела, призывая трех зверей. Но с твоей волей, возможно, ты сможешь призвать 5 или даже 8, нет, 10. Также вы сможете вызвать могущественных чудовищ, которых другие не смогли бы вызвать. Вы станете эквивалентной силе 10 человек, и вам будет неважно, какого класса ваш противник. Все они будут мусором в ваших глазах. Ха -ха -ха. Не сомневайтесь, пожалуйста, не сомневайтесь, это будет наилучшим выбором для вас. Если вы выберете класс прерывателя прямо сейчас, подарок в виде света серебряного снаряжения будет для вас лишь кусочком пирога. Я дам еще вам книгу навыков призыва. Ах да, к тому же у меня есть дочь, ей будет 18 лет в этом году. Она великолепно красива, а также является прерывателем света 50 уровня, и она еще не вышла замуж. Чушь, ты бесстыжий человек, всем ясно, что он должен быть стражем. Сгиньте, он должен быть лучником. Все вы, свалите отсюда к чертям, он точно должен быть магом. Убийцей! «Стражем, прерывателем, жрецом, стражем, убийцей!» Шесть тренеров были как продавцы на рынке, что пытались продать ему их классы, давая ему разнообразные стимулы и ругаясь друг с другом с красными лицами и чуть ли не дерясь. И вопли этих шестерых парней были все громче. Эти звуки сильно били по барабанным перепонкам, заставляющие развернуться и убежать. Несмотря на это, он остался. Он не понимал, почему тренера так себя ведут. Важным условием разблокировки жертвоприношения души является сильная воля. Он получил его, борясь с гигантской жабой жадности, целых 9 часов под невероятно сильным психологическим давлением. Это невероятно умственная стойкость, которой нет у большинства людей, автоматически открыто жертвоприношение души после его победы над гигантской жабой жадности. Эти классовые тренера все знали о жертвоприношении души и что надо обладать чрезвычайно высокой волей. И для каждой профессии характеристики могут быть повышены, экипировка может быть изменена, а навыки изучены. Но сила воли наиболее важный талант, так как его тяжело изменить. С могущественной силой воли, неважно воин, страж, лучник, убийца, маг, жрец или прерыватель, силу любой этой профессии можно будет довести до предела. И неважно какой класс он примет, он сможет легко стать в нем высшим мастером. В результате чего все эти классовые тренеры борются друг с другом за него. И если так продолжится, они и правда начнут драться. У тренера воинов, что не говорил до этого, выражение его лица менялось то на зеленое, то на белое. И каждый мускул на его лице поддергивался. Наконец, он не выдержал и громко заорал. «Все вы, заткнитесь!» Как гром из ниоткуда его громкий голос заставил дрожать весь зал. изменение класса, заставляя пыль упасть с потолка. Лингчейн был ошеломлен, что все шесть классовых тренеров наконец прекратили и все повернулись к нему. «За что вы, старые дураки, деретесь?» «Сволочи, я говорил вам, что он пришел стать воином, но вы решили переманить его». «Переманивайте его сколько хотите, даже если он захочет стать воином прямо сейчас, я не позволю ему», – орал тренер воинов. После его слов другие шесть классовых тренеров все были ошеломлены, даже Лингчейн был ошеломлен. Тренер воинов потер горло, что болело от криков, и повернул его лицо к Лингченю и начал говорить с серьезным лицом. «Молодой человек, открыв жертвоприношение души, вы показали, что у вас превосходная сила воли. Но значит вы знаете, что значит этот навык, верно?» Лингчен слегка покачал головой, ожидая его объяснения. Классовый тренер начал объяснять суровым выражением лица. Людей, которые знают про этот навык, очень мало. Кроме нас, люди, что знают про этот навык, находятся на пике силы или власти. Потому что последний раз, когда этот навык появлялся, было 10 тысяч лет назад. И после этого он никогда более не появлялся вновь. Можно сказать, что после смерти того человека 10 тысяч лет назад, ты первый человек, у которого была достаточно силы воли, чтобы раскрыть жертвоприношение души. На всем забытом континенте. Вот почему мы так возбуждены. Остальные шесть классовых тренеров кивали головами. Глава 62. Зал героического духа. Первый человек за 10 тысяч лет? Но узнав об этом, Лин Чен не был шокирован. Ему было любопытно. Он четко осознавал, насколько могущественна его сила духа. Этот уровень безгранично превосходит обычных существ. К тому же его сила воли была закалена бесчисленное количество раз через ментальные пытки, что длились неопределенное время, что люди не выдержали. И как это можно сравнить с обычными формами жизни? Его равнодушие сильно удивило 7 классовых тренеров. В их понимании, услышав они, что первый человек за 10 тысяч лет, обычный человек стал бы прыгать в возбуждении, тренер Воинов продолжил говорить, что ж, похоже, ты уже понимаешь, что обладаешь мощной силой духа. Нет, раз ты смог разблокировать жертвоприношение души, твоя сила воли более чем просто сильна. Это просто трудно описать другим словом, как чудовищно. Люди, кто не знают, что такое жертвоприношение души, никак не отреагируют, но как только они узнают, или люди, что уже знают, что это такое за жертвоприношение души, их поведение станет такое же возбужденное, как и наше. На забытом континенте сотни миллионов людей, но тех, кто смог достичь силы таинственного бога за все эти года, невероятно мало. Даже сейчас есть только три человека на всем забытом континенте, кто достиг уровня таинственного бога а людей, что достигли уровня Святого Разрушителя, никогда не было. Правда, туда не входит клан лунных богов. Эти боги давно превзошли человеческий уровень, и наряду с ними был Шура, что заставил содрогнуться небо и землю. Шура. Они также знают о Шуре. Подождите, они сказали, что последним человеком, кто раскрыл жертвоприношение души, был 10 тысяч лет назад. Возможно, что это тот человек. Последним, кто смог открыть жертвоприношению души, мастер номер один среди всего человечества 10 тысяч лет назад, король меча красного пламени, также известный как Шура, что я только упоминал. Тебе не нужно знать ничего об этом, Шуре. Также это имя не должно появляться в будущем. Ваше знание, что стоит за этим именем, будет лишь бесцельно увеличивать страх. Тебе нужно только знать, что он был мастером номер один во всем человечестве на забытом континенте в свое время. Изначально он был человеком, но став Шурой, перестал быть таковым, ведь уровень Шуры превосходит возможности человечества. Страшное существо, превосходящее даже силу богов и демонов, такого рода существо не должно появляться в мире, и как только оно снова появится, оно будет страдать от гнев небес. В результате его уничтожат, не оставив даже пепла, и именно этот человек 10 тысяч лет назад открыл жертвоприношение души. Я рассказываю вам это, чтобы вы поняли причину, почему люди не могут достичь уровня святого разрушителя, и даже с невероятным трудом доходят до уровня таинственного бога. Это не потому, что люди живут слишком мало, чтобы успеть забраться на вершину, это все из-за лимита силы духа, что есть у людей, и именно это мешает нам пробиться выше, чтобы их воля выдержала. Тела и внутренности у клана богов Луны такие же, как у людей, но причина, почему они боги, потому что они отличаются только одной вещью от людей. Это потому, что они одарены огромной силой воли. В рамках этой огромной силы духа, их скорость в развитии силы возрастает, как и их пределы. Что просто за гранью человеческих. А ты, то, что ты смог разблокировать жертвоприношение души, доказывает, что вы похожи на короля меча красного пламени, эту ужасную аномалию среди людей. То есть вы сможете достичь высот недоступных человеку. Другими словами, если вы готовы работать однажды, вы сможете достичь уровня выше таинственного бога. Остальные классовые тренера кивали головами вслед словам тренера воинов. Вот почему они так старались, чтобы Лен Чейн сменил свой класс на их. Даже пошли против правил, используя всевозможные средства. Все, как и сказал тренер воинов, если он будет усердно трудиться и ему будет сопутствовать удача, он будет первым человеком, достигшим уровня святого разрушителя, помимо короля меча красного пламени, падшего на пути шуры. И просто тот факт, что он будет иметь тот же класс, что и они, будет для них великой честью. Подожди секундочку, старик воин, ты говоришь всю эту чепуху, ты думаешь... Глаза тренера воинов сверкнули, и он медленно сказал... «Вы старые дураки, сражались за этого гения, кажется, вы что-то забыли. Человека с таким ужасающим талантом и дать ему обычный класс. Разве это несправедливо по отношению к его таланту?» Остальные шесть классовых тренеров моментально замолчали. И после их лица показали стыд. «Хорошо, ты прав, мы слишком заработались, и это и вправду будет растратой, если он выберет стандартный класс». Тренер Воинов кивнул и направил свой взгляд на Лин чье выражение лица было немного шокированное. Он сказал... «Подожди немного, и ты пойдешь со мной в одно место. Это место называется Зал Героического Духа». «Как я и думал, здесь точно никого не будет с достаточной квалификацией, чтобы войти в Зал Героического Духа», — сразу поддержал его тренер-стражей. Зал Героического Духа? Новичок, прибывший в город Лазурного Дракона, такой как Лин Чен, естественно, не мог знать ничего об этом месте. Но из разговора классовых тренеров он понял. Эти семь классовых тренеров не планируют больше менять его класс. На любую из семь основных. Вместо этого они хотят, чтобы он поменял тайный класс. Скрытые классы это то, что есть в каждом виртуальном игровом мире. И то, о чем мечтает каждый игрок. Эти скрытые классы называют скрытыми, потому что они находятся за пределами семи основных классов. Никто не знает, где эти классы и как их взять. Скрытые классы не всегда сильнее основных. Но они имеют свои собственные особенности и все они очень редки. Для того, чтобы получить этот скрытый класс, нужна огромная удача и возможность, и, конечно же, вы должны обладать могучей силой. Обычно скрытый класс получают за скрытый квест, у которого адская сложность. Те несколько скрытых классов скрыты в виртуальном мире, и о них мечтает каждый игрок, и они их отчаянно ищут. Но в предыдущих виртуальных мирах, из всех игроков Китая, что насчитывают сотню миллионов, только небольшая гордская смогла их заполучить. И эти люди были экспертами небесного или земного ранга и, естественно, обладали огромной силой. Или же их получали крупные гильдии с огромными ресурсами. И сейчас эти классовые тренера хотят поменять его профессию, отличную от семи основных профессий, то есть вскрытую. Сказать, что он не был возбужден, значит соврать. В предыдущих виртуальных мирах Лин Чень пытался получить эти легендарные скрытые классы, но всегда уходил с пустыми руками. «Если бы скрытые профессии было так просто получить, разве они были бы скрытыми? Ценность скрытых профессий в их огромном потенциале. И еще больше за то, что они так невероятно редки». «Что это за место, зал героического духа?» – спросил Лин Чень. 1900 лет назад бесподобный мастер появился на забытом континенте. Он был человек, чья сила была наиболее близка к уровню святого разрушителя. П.П. Если ты шура, ты не человек». Люди того времени прозвали его богом войны. Он был одержим боевыми искусствами и любил сражаться. Он путешествовал по всему континенту, но так и не встретил достойного соперника. Даже сейчас никто не знает имени бога войны. Также после него не было другого человека, достаточно квалифицированного, чтобы получить звание бога войны. И пусть он был богом войны, все равно его жизнь подошла к концу тысячу лет назад. Но он не желал, чтобы его сила исчезла вместе с телом. И тогда он построил зал героического духа в его родном городе лазурного дракона и запечатал в нем свою силу. Если кто-нибудь пройдет испытание, оставленное им, то получит его признание и наследие бога войны. После того, как бог войны умер, имя зала героической души пересекло весь континент. С тех пор многие бесподобные мастера шли стопами бога войны и оставили свои останки в зале героического духа. И тот, кто сможет пройти их испытания, сможет получить профессию, соответствующую вашей силе. Тренер-убийц подхватил слова тренера воинов. «Зал героического духа — наиболее святое место во всем городе Лазурного Дракона. Не существует ни одного мастера боевых искусств, который бы не знал бы это место». Каждый год бесчисленное число знатоков боевых искусств желают войти в зал героического духа, чтобы получить силу мастеров. Но зал героического духа – это не то место, куда можно попасть просто если захочешь. Вы должны соответствовать трем требованиям. Первое. У вас должно быть чистое сердце. Это важно. Второе, вы должны быть ниже 15 уровня, потому что если ваш уровень высок, сила вашего класса созревает, даже если вы получите признание и новую профессию, его сила будет ослаблена из-за отката старой профессии. Третье же это высокий талант, а иначе даже если ты войдешь, это будет пустая трата времени. Кроме того, в зал героического духа можно попасть и попытаться пройти испытание только один раз. После этого единственного шанса, независимо от того, получится у вас или нет, вы не войдете туда снова. Лин Чэнь кивнул. Слушая этих тренеров, в этом зале героического духа осталось множество наследий бесподобных мастеров их времени. Другими словами, внутри есть достаточно сил, которые помогут получить скрытый класс. Это значит, что там много разнообразных скрытых профессий. Если это место обнаружат другие игроки, они ломанутся туда, как сумасшедшие. Казалось, тренер воинов увидел мысли Ленченя, сказал «Зал героического духа – это священное место, и в него нельзя попасть, только потому что ты хочешь. Это не значит, что вы, люди из другого мира, не обладаете достаточной квалификацией. Чтобы войти, нужен очень хороший талант и быть выбранными нами, и тогда вы сможете пройти в зал героического духа». Тут будет несколько миллионов вас, ребят, кто вошел на забытый континент, но я верю, что достаточно талантливые люди будут встречаться 1 на 50 миллионов. Другими словами, думаю, из всех вас, героев из другого мира, только у десятерых будет достаточно квалификации, чтобы войти. Ты должен знать, что уровень силы людей забытого континента намного больше, чем у игроков. Но за последнюю тысячу лет, как был создан зал героического духа, В общей сложности только 9 человек получили наследство мастеров. Другими словами, в мире появляются такие гении каждые сто лет, кто способен пройти испытания, и имя каждого из них потрясло мир. Объясняя все это, вы должны понять, что прямо сейчас я возьму вас в зал героического духа, даже если не учитывать жертвоприношение души, то, что вы первым пришли сюда, уже дает вам достаточную квалификацию войти в зал героического духа. Следуйте за мной. Закончив говорить, тренер Войнов поманил пальцем в сторону ленчения и пошел ко входу в зал. Теоретически здесь не будет игроков для смены класса еще два дня, поэтому он не беспокоился, покидая свой пост. Глава 63. Зал героического духа. Часть 2. «Эй, какого черта вы, стая старых псин, следуете за нами?» Сделав два шага, тренер Войнов обнаружил, что за ним идет не только ленчей, но и другие шесть классовых тренеров. Конечно же посмотреть, кто сказал, что только ты можешь идти. К тому же невозможно, что кто-нибудь из других игроков пришел сюда. То, что в том, что мы уходим, проблем нету. В конце концов, это же были семь классовых тренеров, кто приведет Линчене прямиком в зал героического духа. Чень, вероятно, единственный игрок, что удостоился такой чести. После того, как все семь тренеров высказали огромный интерес к развитию Линченя. Зал героического духа был расположен в тихом месте, недалеко от замка Лорда. Просто находясь рядом, Лин Чен чувствовал непередаваемую ауру подавленности и аскетизма. Когда стали подходить классовые тренера, перестали шутить друг с другом. Их губы сжались, а их лица стали серьезными и торжественными. Когда же оказались прямо перед залом героического духа, их лица стали еще более серьезными, и чувствовалась их небольшая нервозность. По сравнению с большинством других домов в городе Лазурного Дракона, которые можно назвать экстравагантными, зал героического духа был старым и непримечательным, и размер его был меньше, чем Йен Чен представлял. Осмотревшись, он также не заметил никого в округе, и атмосфера была тихой и пустынной. То, что сказали классовые тренера о том, что это священное место, и обычные люди сюда не ходят, действительно было так. Вот это место! Перед входом в зал тренер воинов остановился и тихо сказал Лин Ченю. Как только он сказал это, крепко закрытые ворота в зал вдруг тихонько приоткрылись. Человек, одетый в черное и взглядом орла, вышел и холодно сказал «Что вы, парни, тут делаете?». Когда он говорил без каких-либо движений, он выпустил подавляющую ауру наружу. Эта аура сказала Лин Ченю, что этот человек является защитником зала героического духа и что его сила достигла ужасающего уровня. «А как могло быть иначе? Человек, что защищает святое место, город Лазурного Дракона, должен быть сильным. Он является первым человеком из другого мира, пришедшим в город Лазурного Дракона, и он имеет достаточно квалификации, чтобы войти в зал героического духа. Ты можешь провернуть это прямо сейчас». Тренер Воин немного подвинулся, показывая Лин пока говорил с ним. «Нет нужды. Раз вы, парни, лично сюда привели его, входите». Человек в черном оказался простым человеком, он оценивал линчение глазами, пользуясь моментом. Увидев его прямолинейность, семь классовых тренеров не удивилось. Потому что они уже договорились дать не более 10 игрокам возможность войти в зал героического духа. Так что если они тебя выбрали, не было необходимости проверять талант. Входите! Внутри есть множество могущественных сил, что оставили там предыдущие мастера, с вашей силой воли. Этого будет достаточно, чтобы получить любую из них, и тогда вы получите возможность получить наследство, дарующее вам возможность получить самый сильный класс. Но помните, вы абсолютно точно не должны выбирать то, что будет в центре. «Ходи сейчас», — сказал мужчина средних лет, одетый в черное. Видимо, он был недоволен этой проволочкой. Лин Чен неуверенно посмотрел на тренера воинов, случайно кивнул и поднялся по лестнице. Оказавшись перед входом в зал героического духа, он уверенно шагнул, лишь секунду помешкавшись. «Только он один может войти, вы, парни, не войдете!» Его холодный взгляд пробежался по семи классовым тренерам. Мужик средних лет в черной робе остудил их напоследок и вошел в зал героического духа. Сразу за ним двери в зал героического духа крепко закрылись с тяжелым звуком. «Что теперь мы будем делать?» В смысле, что мы будем делать? Ждать, конечно же. Если мы уйдем, то не увидим, чего же этот парнишка выбрал. Разве вы хотите вернуться? В топку возвращения. В любом случае, следующие два дня никто не придет, чтобы изменить класс. Вы же не думаете, что там все такие же монстры, как и этот парень? Как думаете, какого типа наследства он выберет? Да какие тут могут быть вопросы? Конечно же, это будет тип воина. Бред севой кобылы. С такой силой духа это наверняка будет тип лучника. Отвали, он определенно выберет магический тип. Да о чем вы, парни, вообще говорите тут? Получит он хоть чего-нибудь или нет, до сих пор неизвестно. Не стоит об этом беспокоиться. С его-то силой духа, что смогла разблокировать жертвоприношение души, с такой сдобностью он оставит прошлых мастеров далеко позади. Скорее уж они будут молить его принять их наследство. Но что если он попытается взять то, что в центре? После того, как эти слова были сказаны, все классовые мастера моментально затихли. Ха-ха, не стоит беспокоиться. Только что я специально предупредил его, чтобы он не трогал ту, что в самом центре. Он должен понимать в глубине сердца. Тренер Воинов сказал это с уверенностью. Это хорошо. Остальные классовые тренера вздохнули с облегчением. Они знали, что с ужасающей духовной способностью и получить их признание должно быть так же просто, как и кусок пирога. Скорее всего, когда настанет время, не линчения будут выбирать, а эти силы склеснутся между собой, не считая того, что в центре. Это сильнейшее наследие, но с силами линчения невозможно получить его одобрение. Потому что это не только тест на дух, но и испытание на силу. И этот тест на силу очень сложный, если не сказать чрезвычайно жестокий. С момента появления зала героического духа никто его так и не смог пройти. Ранее они видели уровень и характеристики линчения. С его текущим уровнем и силой это просто невозможно для него пройти испытание силы. Нет, ни не единственного шанса. Внутри зала героического духа. В тот момент, когда он вошел и дверь закрылась, все вокруг замолкло, заставляя Ленченя буквально чувствовать звуки, идущие от его шагов. Проходя через зал Ян Ван, П.П. или Яма в буддизме, бог смерти, властелин ада и верховный судья загробного царства, но лучше о нем тут думать как о судье. Оглядываясь вокруг, зал героического духа очень большой, даже слишком. Прямо сейчас, не считая его и мужчины в черном, нет ни одной живой души в округе. Хотя этот зал был размером в половину футбольного поля. На земле холодный мраморный пол, на стенах ничего нет. Потолок прямой, как равнины, ничем не украшен. Единственное, что привлекало внимание, это тусклый столб впереди. Возможно ли, что силы, что оставили мастера, находятся внутри этих столбов? Кажется, в этом зале больше ничего нет. Встань вперед, и они сами определят твою силу. Если вашего таланта хватит, чтобы принять одну из этих сил, то стол загорится. Если нет, можно сказать, что твоего таланта недостаточно для получения хоть какой силы тут, и ты можешь уходить. Вперед, только не сильно надейся. Истоки этих сил все как минимум от мастера минимум конца небес. Получить их одобрение – это не то, что талант средней руки может рассчитывать. Есть бесчисленное множество людей на забытом континенте с огромным талантом. Но за последнюю тысячу лет только у 15 из них была возможность попробовать получить одобрение этих сил. Закончив говорить, человек в черном посмотрел парой глаз, как у мертвой рыбы, равнодушно на его движение. 15 человек? Разве классовые тренеры не говорили о 9? Лин Чень был немного озадачен, но ничего не сказал и встал перед столбами. Осмотревшись в округе, было только 11 столбов. Со скрытой в них силой. 11 непревзойденных мастеров забытого континента. И они их оставили перед смертью. В толщину они были примерно одинаковые. Только столб в центре отличался. И был в толщину как три любых других столба. Он стоял словно сверкающая луна среди звезд. Он помнил, что тренер воинов перед тем, как он вошел, сказал, чтобы он ни за что не выбирал центральный столб, он говорил о нем. «Встань на белую плитку». Раздался холодный голос за спиной. Недалеко от Лин Ченя была квадратная белоснежная, как первый снег, плитка, примерно в метре от него. Лин Чень встал в ее центр и сразу же почувствовал множество аур, что направились к нему и останавливались на его теле. Такого рода чувство, когда 11 сил проверяют меня. Расслабь свой разум. Когда стоишь на этой плите, эти силы хотят лишь проверить твой талант. «Если твоего таланта хватит, то соответствующий столб засветится, и у тебя будет право получить в наследство его силу». Как только человек в черном закончил говорить, звук цинь раздался в его ушах. Самый левый столб загорелся красным светом. Этот столб моментально привлек взгляд Лин Ченя. «Мой талант получил одобрение». Лицо человека в черном с трудом изменило выражение на «удивленное». Он просто не мог поверить, что этот человек из другого мира с такой слабой и жалкой аурой получит одобрение от одной из сил. Хотя сам он ничего не мог почувствовать ранее. За последние несколько десятков лет множество людей с невероятным талантом приходили в город Лазурного Дракона. Но так и не получили признания, даже люди, что приходили из забытого города. Он снова стал рассматривать этого молодого человека, одновременно намереваясь сделать комплимент. Очень хорошо, поздравляю, похоже, у вас шокирующий талант, раз вы смогли вызвать резонанс силы, что оставил тут предыдущий мастер. Голосы выражения человека средних лет стали более легкими, потому что людей, у кого достаточно квалификации, чтобы получить признание силы позже, они становятся всемирно известными. Без исключений. Потому что талант, что получил одобрение в зале героического духа, очень страшен. И их становление бесподобными мастерами неудивительно. Такой человек, возможно, станет... Нет, он точно станет человеком, бедующим, чье имя перевернет весь мир. «Дзынь!» Как только человек средних лет в черном закончил говорить, второй столб издал тихий шум и засветился бледно-белым цветом. Ш «Что?» Лицо человека средних лет выражало потрясение. Даже его глаза немного расширились. Д «Двое?» «Вы действительно получили признание двух столбов в одно время?» Человек средних лет в черной одежде вскрикнул от шока. И даже сделал несколько небольших шагов вперед, чтобы убедиться, что он не ошибся. «Дзынь!» Почти сразу, как загорелся второй столб, загорелся третий, выпуская голубое свечение. Человек средних лет в черном застыл, а его глаза расширились еще немного. «Т-три? Это невозможно!» С момента появления зала героического духа только четыре бесподобных гения, кто смог вызвать реакцию у двух столбов одновременно. Эти силы, они все разные. Как один человек может обладать таким невероятно высоким талантом в трех разных областях? Дзынь, дзынь. Пока человек средних лет в черном одеянии бормотал, четвертый и пятый столб засветились в одно и то же время, выпуская светло-серое и светло-фиолетовое свечение, соответственно. Человек средних лет в черном окончательно остолбенел и увидел пять разных цветов. Пять цветов — это невозможно! Дзинь! Дзинь! Дзинь! Дзинь! Дзинь! Шок и неверие отражалось в его зрачках, и столбы продолжали загораться. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и, наконец, одиннадцатый. Даже столб в самом центре стал светиться ярко-белым цветом. Глава 64. Его выбор. Часть первая. Все одиннадцать столбов ярко светились, меняя мрак зала героического духа в ослепительный свет. Этот свет не был очень ярким, но этот свет изумил человека средних лет в черном. Он не верил своим глазам. 11 колонн, символизирующие сильнейших с забытого континента, зажглись. Каждый из них. Это значило, что человек прямо перед ними получил признание всех героев этого зала. Это резкое изменение ситуации, что происходило прямо перед его глазами, было невероятно для человека средних лет в черном. «Это... это невозможно! Даже человек с великолепным талантом будет способен зажечь только один из столбов, иногда два, но сейчас все столбы признали его. Этот талант действительно ужасающий уровень таланта», — промямлил человек средних лет в черном. Когда он увидел свет первого столба, он был удивлен, когда он увидел свет второго, он был шокирован, но когда он увидел свет третьего, четвертого, пятого, и каждый из них ярко горел, и это оставляло только одну мысль в его голове – он спит. Какой непрактичный сон, сон, который был так далек от реальности, но все его существо говорило ему – это был не сон. Свечения 11 столбов стали усиливаться, на самом деле и свет даже стал усиливаться, они стали ярче сиять, чтобы не быть менее тусклыми и подсвечивали разные узоры. Первый столб стал интенсивнее и ярче сиять, заставляя второй столб не хуже, а даже лучше, и с такой закономерностью столбы стали интенсивнее сиять. Словно каждый из них старался привлечь внимание линчения, чтобы тот выбрал именно его. Это была сцена, о которой он никогда не слышал, и уж тем более видел ранее. Человек средних лет в черном все еще не мог поверить, что он не спит. Он был стражем зала героического духа, многие десятилетия, но никогда такой ситуации с ним не случалось. Но это же была та ситуация, что предсказали классовые тренера, потому что Лин Чейн владел навыком жертвоприношения души. Это значило, что его дух обладал чудовищной силой, и такую силу желал любой класс. Эти столбы понимали, что такой человек возвысит их класс и отточит их навыки до предела. Поэтому он отбросили свою гордость и сражались друг с другом, чтобы он выбрал их класс. Если бы человек средних лет в черном раньше бы знал, что у Ленченя уже есть жертвоприношение души, он бы не был шокирован. «Ты, твое имя?» – спросил он дрожащим голосом, стоя за спиной Ленченя, пытаясь успокоиться. В прошлом он видел всех претендентов, вошедших в зал героического духа, и неважно, кто это был, ко всем он был хол холоден. Он никогда не спрашивал их имя или историю. Это было первый раз, когда он инстинктивно спросил имя у претендента в зале героического духа. «Лин Тянь», — ответил Лин Чень. «Лин Тянь». Человек средних лет повторил его имя, чтобы быстрее запомнить. Затем глубоко вздохнул и повернулся лицом, сказал. «Как вы можете видеть, все столбы засветились. Это значит, что ваш талант был признан всеми. Но они не только признали вас, но и хотят, чтобы вы выбрали именно их». Такое происходит в зале героического духа в первый раз с его основания. Можно сказать, что ваш талант – это величавое, что видел забытый континент когда-либо. Можно смело утверждать, что никто не сможет быть равным тебе соперником. Такая оценка, данная человеком средних лет в черном, была высочайшей, что он когда-либо давал. Даже его голос был немного лихорадочным. «Теперь ты можешь пойти вперед и выбрать столб, что больше тебе подходит, или сила, что тебе нравится больше. Но помни, ты можешь выбрать что-то одно, и у тебя будет только один шанс заполучить силу», сказал человек средних лет в черном за ним. Но в глубине души он все еще не верил в то, что происходило. До этого столбы выбирали героев, и если они кого-то выбирали, то это была высочайшая часть и слава. Но теперь появился человек, способный сам выбивать себе эту силу. Если бы он этого не видел, сам никогда бы не поверил в это. Линчень кивнул и повернул свою голову направо на столб светящийся светло-красным. Но помни, не выбирай, что в центре, запомни это, прозвучал суровый голос человека в черном за спиной Ленченя. Шаги Ленченя замедлились. Даже он хочет, чтобы я не выбирал центральный. Также сказал и тренер Воинов, что же именно он скрывает. Ничего не говоря, Линчень подошел к первому столбу и стал читать информацию про эту силу. Воин Красного Лотоса. Эта сила пришла от величайшего воина, пришедшего из давно потерянного запретного города, бога меча Красного Лотоса. Когда кто-то наследует эту силу, его класс меняется на воин Красного Лотоса, герой Красного Лотоса, король Красного Лотоса. Избранный станет владеть оружием двумя руками, и его меч будет танцевать, разжигая кармический огонь Красного Лотоса. Избранный будет обладать силой больше, чем обычный воин. И также у него появятся огненные способности, что обычный воин никогда не получит. И его сила будет подавлять все, пока избранный будет демонстрировать свой танец с мечом. Море кармического огня Красного Лотоса. Это будет так же страшно, как и ад. Пока Лин Чень стоял перед первым столпом, его красный свет тянулся к нему, пытаясь передать ему свои способности. Лин Чень подстоял Перед ним 3 минуты и направился к следующему столбу. Следующий столб светился серебром. Лучник небесного суда. Эта сила происходит от лучшего лучника забытого континента. Отшельник небесного суда после того, как унаследует его класс поменяется в лучник небесного суда, святой лучник небесного суда, Просветленный лучник небесного суда. Избранный будет в качестве оружия лук и стрелы. Каждая стрела, пущенная лучником небесного суда, будет обладать Много большей мощью, чем у обычного лучника. Одна его стрела способна пронзить небо, а тысяча заполнит море. После нескольких минут раздумий Лин Чень перешел к третьему столпу. Убийца ледяного яда. Эта сила пришла от призрака ледяного демона, забытого континента. После того, как ты примешь это наследство, ваш класс изменится на убийца ледяного яда. Киллер темного льда. Тень черного ледяного яда. Вы можете использовать короткие мечи или можете вообще без оружия. Избранный может использовать лед для атаки любого врага. Также он может использовать яд, чтобы внезапно убивать. Этот навык особенно ужасен, словно тысячи ядовитых змей на пастбище. Четвертый столб. Духовный меч спящего демона. Это пришло от забытого абсолютного меча спящего демона. А после этот класс избранного станет духовный меч спящего демона. Меч души спящего демона. Святой меч спящего демона. Избранный сможет владеть двумя мечами одновременно, или один, что позволит использовать этот меч на вершине его возможностей. А когда они вместе, их танец просто бесподобен. М? Описание четвертого столба привлекло внимание Линчене. Этот класс позволял владеть двумя двуручными мечами одновременно, учитывая его сферу близнецов. Это второй раз, когда он увидел такую возможность владеть двумя двуручным оружием в каждой руке. Даже если сила этого класса нельзя сравнить с сферой Близнецов, ведь способность этой сферы оставляет всю силу каждого оружия в руке на максимуме. И именно эта способность позволяет ему превзойти этот класс. Однако это только доказывает, что сфера Близнецов невероятно сильна. Все же этот класс много сильнее других классов. Но он все же способность выпустить все силы оружия намного лучше. Пятый столб. Эльфийский жрец. Эта сила пришла от 30-й Эльфийской королевы. Эльфийского клана, которая находится в таинственном лесу. После принятия этого наследия ваш класс сменится на эльфийский жрец, эльфийский священник, эльфийский пророк. Тело избранного окутает прекрасный свет эльфов и получит возможность исцеления и способности поддержки. Избранный получит способности контролировать природу, чтобы атаковать его врагов. Также, если избрав этот класс, вы свободно сможете посещать эльфийский клан, что в эльфийском лесу. После пятого столба он стал перед самым большим, что был в центре, но Ленчен не остановился. Он пропустил его и пошел к шестому столбу, потом к седьмому, восьмому, девятому и десятому. Каждый столб обладал могущественным классом с огромной силой, со своим специальным атрибутом. Не стоит сомневаться в том факте, что эти классы пришли от сильнейших героев и эти классы превосходят обычные скрытые классы. Хотя обычные скрытые классы были сильнее классических классов, Они не превосходят их во много раз, некоторые даже слабее обычных классов. Тем не менее, эти классы подавляющие сильнее обычных на несколько уровней. И если ты выберешь его, ты станешь много сильнее, чем похожий классический класс. Если эта информация просочится, кто знает, что за кавардак устроят тут игроки. «Ты уже решил, какой из них выберешь?» – спросил человек средних лет в черном плаще, видя, что Лин закончил изучение столбов. Янчень повернул свою голову и пошел к центральному столбу. Остался еще один. Вам не нужно изучать этот столб, потому что вы не сможете его выбрать, ответил человек средних лет, в черном. Но пока он говорил, Лин Чэнь уже подошел к центральному столбу, чтобы прочитать информацию. Но когда он подошел, из столба информация не появилась. Почему я не могу его выбрать? Спросил Лин Чэнь. Если он засиял, это значит, что он признал меня, верно? Да, он признал ваш талант, но это не значит, что его вам хватит ответил человек средних лет в черном со строгим лицом. Но чтобы унаследовать этот класс, вы должны доказать нам не только ваш талант, но и вашу силу. Если вы действительно хотите унаследовать силу этого мастера, вы должны пройти испытание силы. Даже если у вас ужасающий талант, это только талант. Вы пробыли в этом мире только несколько дней, неважно какой у вас талант. В вашей силы недостаточно пройти этот тест. Этот тест сделал тот, кто владел этой силой в оригинале. «И сложность этого теста такая, что вы не можете даже вообразить. С твоими силами прямо сейчас его пройти невозможно, у тебя нет даже малейшего шанса, чтобы пройти». «Это испытание действительно настолько ужасно?» – спросил Лин Чень, приподняв брови. «Я не знаю, на самом деле никто не знает», – ответил человек средних лет в черном, качая головой. «Тысячу лет назад был основан зал героического духа, было 15 человек, что получили признание одного или двух столпов. «Но только 9 вышло из этого зала. Вы знаете почему?» «Потому что эти шестеро приняли испытание центрального столба?» «Спросил Лин Чэнь». «Верно. Эти шестеро все были признаны центральным столбом. Там было даже два гения, кого признала два столба. Но они так хотели силы, что приняли вызов центрального столба. Они все приняли этот тест. Все они были сильнее тебя. Но они все провалились? Нет». Они все умерли. Шестеро живых человек было отправлено в адское место для теста. Но вернулись оттуда только мертвые тела. Глава 65. Его выбор. Часть 2. Они все погибли? Спросил ошарашенный Ленчень. Верно. Человек в черном средних лет медленно кивнул. Человек, что оставил это наследие, бог войны, кто основал зал героического духа. Все признают, что он был ближе всего к уровню Святого Разрушителя во всей истории забытого континента. И единственный, кому достался титул бога войны. Он был непобедим и также был одержим путем войны. В его философии, чтобы стать высшим мастером, ты должен испытать на себе истинные суровые испытания жизни и смерти. Сила бога войны – это первая сила, что появилась в зале героического духа. Но за последнюю тысячу лет никто так и не смог ее унаследовать. За эту тысячу лет шесть человек получили признание, но все они погибли на испытании силы. Возможно, это испытание невозможно пройти, пока ваша сила не станет на уровне 15. Человек средних лет в черном, с серьезным и торжественным голосом продолжил. Поверьте мне, эти шесть людей были гениями среди гениев. Они были рождены на забытом континенте, и их уровень превосходил ваш. Когда они приняли испытание, их сила была больше, чем ваша. Но в результате они все погибли. Я знаю, вы, люди из другого мира, не умираете по-настоящему в этом мире. После смерти вы воскресаете, и только ваша сила уменьшается. Но вы должны понимать, каждый человек имеет только одну возможность попасть в зал героического духа. Если вы провалитесь, пусть вы и получите признание других сил, вы просто не сможете унаследовать любую из них. Вы истинный гений. Если вы выберете любую другую силу, вы станете невероятно сильны. Не делайте выбор, который не должны делать. Лин Чейн молча кивнул головой. Человек средних лет черным сделал вздох облегчение. Он честно боялся, что Лин Чейн, недолго думая, выберет столб в центре. Его талант чрезвычайно шокирует, но его сила... С такой силой у него будет только один результат. Смерть. Лин Чейн сделал пару шагов в сторону. И казалось, что он еще раз хочет проверить характеристики всех столбов. После этих пару шагов он остановился. И его взгляд вернулся к центральному столбу. И остановился на нем. После долгого времени в такой позе он спросил, «Наследие в этом столбе сильнейшее?» Все же его толщина была больше в 2-3 раза, чем другие столбы. Сила бога войны, естественно, намного превосходит силу остальных, но, несмотря на это... «Хорошо, я выбираю тот, что в центре». Лин Чень повернулся и пальцем указал на центральный. «Ты...» Мужчина средних лет в черном резко нахмурился. «Ты не слушал, что я тебе говорил?» Я могу сказать со всей ответственностью, что если ты выберешь его, у тебя не будет шанса пройти тест силы. Возможно, вы даже погибнете на полпути. Пусть вы можете воскреснуть после смерти, но у вас больше не будет шанса вернуться в зал героического духа, чтобы принять другое наследие. «Я понимаю», — сказал Линченьки внув головой. «Но вы также дали мне понять, что наследие, что таится в центральном столбе, сильнейшее, а мне нужно только сильнейшее. Неважно, как ужасно это испытание, я все еще должен принять его». Мужчина средних лет в черном слегка кивнул, а его орлиный взор сосредоточился на его лице. «Должен ли я уважать вашу решимость или смеяться над самоуверенностью? Даже если я провалюсь, я потеряю только уровень и не буду сожалеть. Но если я сдамся, потому что это страшно или невозможно, о которых вы мне упомянули, как я буду смотреть на себя?» «Вы даже не знаете, сколько раз в своей жизни я оборачивал невозможное в реальность», сказал медленно Лин Чень. По его голосу и выражению лица человек средних лет в черном понял, что он не поменяет своего решения. Человек средних лет в черном долго смотрел на него в тишине, после чего он сделал глубокий выдох. Непонятно, восхищался ли он верой и решимостью Лин Ченя, или же думал, как еще один изумительный гений будет задушен на испытании бога войны. «Вижу, это ваш выбор, тогда я не держу тебя». Человек в черном продолжил. Вы уже получили одобрение. Если вы хотите принять испытание силы, тогда пройдите вперед и положите руку на стоп. И закройте ваши глаза. И он вас автоматически перенесет на таинственное место для испытания. И после этого, неважно, провалитесь вы или пройдете это испытание, после того, как пройдет отведенное время, он отошлет вас обратно. Вперед. Выражение лица человека в черном было словно Лин Чен уже потерпел неудачу, что заставило Лин Ченя еще раз осознать, насколько ужасное испытание силой бога войны. Он посмотрел на центральный столб и сказал «Для того, как я начну, могу ли я подготовиться? У меня осталось не так много зелий для использования». Глаза человека средних лет в черном сверкнули и, немного поразмыслив, он сказал По правилам зала героического духа, человек может лишь один раз войти и попробовать унаследовать силу за всю свою жизнь. И второго шанса не дается. Но у вас ошеломительный талант, так что можно немного нарушить правила. У вас есть полчаса. Хорошо. Лин Чень быстро кивнул и рванул в сторону двери, толкнув их и выбежал на улицу. Видя, как фигура Лин Чень удаляется из его поля зрения, выражение лица человека средних лет в черном, Снова стало холодным. Его холодные глаза выражали разочарование. Получить признание 11 сил одновременно беспрецедентно. Также можно сказать о его таланте. Беспрецедентно, если эта новость распространится, это потрясет весь забытый континент. Но он выбрал тест бога войны. Он молодой и порывистый, надменный и безрассудный. Или, может, он на самом деле уверен? В момент, когда двери зала героического духа распахнулись, семь классовых тренеров, что перешептывались, посмотрели на Лин Ченя. Они удивились, почему он так быстро вернулся, но прежде чем они успели хоть что-то сказать, он исчез как видение в их глазах со звуком Шух. Семь классовых тренеров были ошарашены, они не могли понять, что произошло только что перед их глазами. Лин Чень сразу помчался в лавку. Кинув 20 золотых, купил 200 желтых зелий, и затем, потратив 30 золотых, купил 300 темно-синих зелий. После того, как немного подумал, он решил купить еще 100 темно-синих зелий. На начальном этапе игры, когда золотых монет чрезвычайно мало, мало людей, кто мог купить так много магических зелий, как он. 200 зелий занимали в его инвентаре только один слот в инвентаре. Немного погодя, он бросил еще 10 монет и купил 10 свитков телепортов в город. Он посмотрел на оставшиеся золотые и сжал зубы. Но все же купил на них всех кристалл силы новичка. Атака плюс 6%. Также кристалл скорости новичка. Скорость передвижения плюс 6%. Еще кристалл критического удара новичка. Шанс критического удара плюс 2%. И начальный кристалл пронзания. Пронзания плюс 4%. После того, как он потратил 800 золотых монет, его изначальный массивный запас золота уменьшился до небольшого. Каких-то 30 золотых монет. После того, как он пробежался по всем магазинам в округе, и не найдя больше ничего, что могло помочь ему в битве, он посмотрел на время и помчался в зал героического духа. Эй, парень! Шш! Бам! Семь классовых тренеров увидели его издалека, но не успели закончить и половины предложения, как Линчень проигнорировал их. Промчался около них, словно ветер, и захлопнул за собой дверь зала героического духа. Семь классовых тренеров были ошарашены его очередным игнорированием их присутствия. «Ты точно решил?» – спросил человек средних лет в черном, явно не собираясь так просто сдаваться. «Да, я решил. Ну а теперь мне пора», – сказал Лин Чень, развернулся лицом к центральному столбу и начал тянуть руку к сияющему столбу. «Подожди, еще чуть-чуть». Человек средних лет в черном внезапно сказал это, остановив Линченя. Линчень обернулся и посмотрел прямо на него. «Может быть, мое мышление слишком ограничено. Возможно, я должен смотреть в будущее и ждать появления чуда, нежели пытаться остановить вас». Человек средних лет в черном подошел и посмотрел спокойным и тихим взглядом. Он передал ленченю небольшой пакет. «Возьми это, твоего таланта достаточно, чтобы сдвинуть небеса и землю. И талант, что у вас есть, тяжело назвать просто талантом». Такие способности можно получить, только затратив огромные усилия или пройдя новообразимое обучение. Если это так, тогда, возможно, у вас действительно есть шанс создать чудо. Я надеюсь, ты сможешь с успехом, и я надеюсь, что эта вещь сможет помочь вам. Лин Чэнь поднял свои глаза и посмотрел на него. Потом на пакет и кивнув, сказал спасибо. Он развернулся и встал лицом к столбу. Он положил руку на столб. Сразу же огромное серебряное сияние возникло вокруг столба и поглотило тело ленченя. В следующую секунду Ленчень исчез из зала героического духа. Картинка перед глазами Ленченя быстро изменилась. Когда он открыл глаза, он увидел только тьму, и сильный запах гнили ударил в нос. «Дзинь, Вы достигли скрытой местности, земля испытаний бога войны. Сильный запах гниения ударил в нос ленченя, заставляя его задержать дыхание. И он начал смотреть, что в округе. Это была невероятная старая каменная комната. Запах доказывал, что тут давно никого не было. Сгнившие предметы устилали землю и стены. Единственное, что тут было целое, это статуя в глубине комнаты и металлический сундук, присоединенный к этой статуе. Хм, сундук. Осторожно передвигая ноги, Линчень подходил к металлическому сундуку и осторожно потянул руку к нему. И в тот момент, когда он коснулся металлического сундука, неожиданно раздался звук от каменной статуи. «Очень хорошо! Наконец-то другой человек пришел сюда!» Линчень моментально остановился. Он сделал шаг назад и осторожно спросил «Кто ты?» Но голос в его ушах не обратил внимания на его вопрос и продолжал говорить. То, что вы здесь, говорит о том, что вашего таланта уже признан той силой, что я оставил позади. Вы наполовину готовы принять мою силу, но это только половина. Если вы хотите унаследовать мою силу, тогда идите в конец этой комнаты и найдите ключ от сундука, что вы видите. Если же вам не хватает смелости, дерзости и осведомленности, тогда не идите дальше. Если вы остановитесь тут в течение следующих 10 минут, сила, что я оставил тут, перенесет вас обратно. Глава 66. Священный духовный зверь. Часть 1. Старческий голос, бывший в голове Лин Ченя, прекратился. И он понял, что это был голос бога войны, что он оставил в этой земле. Каждый, кто попадет сюда, слышит его, но он ответить не мог. Дойти до конца этого места, найти ключ и открыть металлический сундук, что перед ним, в этом суть этого испытания. Лин Чень обернулся в сторону выхода из этой каменной комнаты. У этой каменной комнаты не было дверей, снаружи было очень светло. Оно должно быть стоит на просторной области. Не обращая больше внимания на металлический сундук, он направился прямиком к выходу. Цель этого испытания была очень проста, но он знает, насколько рискованно будет добраться до конца пространства. И шесть мертвых гениев, погибших в этом испытании, лучшее этому доказательство. Смогу ли я пройти это испытание? Честно говоря, Лен Чен не был уверен, что сможет пройти это испытание. Можно даже было сказать, что его уверенность была равна нулю. Но если он сможет пройти это испытание, то получит сильнейший класс. Даже если до этого все провалилось, он все еще должен был попробовать, используя все свои силы. Встав у выхода, Лен Чен не выходил. Вместо этого он открыл маленький мешочек, что дал ему страж зала героического духа. Внутри было два свитка, парочка зелий и широкий кусок металла в форме рыбий чешуи. И цилиндр, выпускающий серебряное свечение. Свиток распознавания. Свиток со способностью узнать детальную информацию о монстре не выше 30 уровня, чем вы. И эти оба свитка распознавания. Эти свитки были его главной причиной, почему он смог победить огромную жабу жадности. Если бы его не было, и он бы пытался угадать каждую атаку гигантской жабы жадности, он, возможно, бы погиб от когтей жабы еще в начале битвы. Поэтому он ясно понимал ценность этих двух свитков распознавания. Чешуя небесной воды. Специальный предмет. Чешуя, упавшая с высокоуровнева небесного зверя, рыбы императора. Выставив его перед собой, может полностью заблокировать весь урон от ближнего боя от небесного зверя 50 уровня и ниже. Или же отскочить назад. Может быть использовано 5 раз, осталось 5. Полностью заблокировать 5 атак ближнего боя. Это чудесный предмет, который может спасти от летального удара 5 раз. Можно без преувеличения сказать, что против сильнейших противников, что могут убить с одного удара, это будет равно пяти жизням. Родниковая вода бога луны. Зелье восстановления божественного уровня. Родниковая вода, взятая с родника лунного бога, благословенная кланом богов луны. После использования моментально полностью восстанавливает ОЗ и ОМ. Перезарядка 3 секунды. Работает только для игроков. Несомненно, все, что относится к клану Луны, лучшее в мире. И это восстанавливающее зелье тоже. Оно может полностью и моментально восстановить ОЗ и ОМ, и его восстановление всего лишь 3 секунды. Он и вправду получил такое сильное зелье в самом начале игры. Он не мог не подумать о человеке средних лет с холодным взглядом из зала героического духа. То, что он дал ему, было шокирующим лекарством. Посмотрев на него, у него зародилась надежда пройти это испытание. И только увидев последний предмет, что человек средних лет дал Лин Ченю, он понял, насколько тот щедр. Возможно, он отдал ему все, что у него было. Сфера духовного щита. Тип. Энергетическая сфера. Качество. Божественное. Атрибут. Отсутствует. Эффект. Весь поступающий урон сокращается на 20%. Лин Чень остолбенел. Эта сфера в его руке испускала серебряный свет. Это на самом деле энергетическая сфера. Староста деревни новичков сказал ему. Даже на забытом континенте энергетические сферы встречаются чрезвычайно редко. Нормальные люди не могли даже мечтать увидеть настоящую энергетическую сферу за всю жизнь. А этот человек средних лет из зала героического духа на самом деле дал ему такую. Человек средних лет в черном был покрыт тайной, но он дал ему эту сферу, чтобы она была очень ценным предметом. Он дал его мне просто так. Лен Чэнь моментально почувствовал, что этот мужик средних лет с холодным взглядом на самом деле милый. На самом деле, в зале героического духа Лен Чэнь выбрал центральный столб, и человек средних лет в черном не понял причины, он даже сильно разочаровался. Но за то время, пока Лен Чэнь готовился, он успокоился и подумал в тишине. Это не просто так, человек истинной силы требует такое осуждение, зная, что шансы почти равны нулю продолжать двигаться вперед. Возможно, что люди, обладающие такого рода убеждением, имеют квалификацию стать высшим мастером. Как человек, выбирающий обычные решения, может стать неординарным человеком. Таким образом, он решил хоть раз поступить импульсивно, отдать наиболее ценные предметы этому парню с таким экстраординарным невообразимым талантом, надеясь, что он и вправду сможет создать чудо. Снижает весь входящий урон на 20%. Это, очевидно, включает в себя физический и магический урон. Это еще раз показывало линчению всемогущество энергетических сфер. Только с одной такой сферой его сила многократно возросла, и это правда. С этой энергетической сферой у него появилась другой счастливый талисман против сильных оппонентов. Хотя, держа эту сферу духовного щита, взгляд линчения заметил атрибут отсутствует. И деревня новичков последнее, что нужно для пробуждения яйца, что доверил ему Таотай, это именно энергетическая сфера без атрибута. Должен ли я использовать энергетическую сферу, чтобы пробудить его? Без сомнений, эта сфера, что уменьшает весь поступающий урон на 20%. Это будет сильным подспорьем против будущих врагов на этом испытании. Такое сильное снижение урона недоступно даже для начинающих стражей. Такая сфера это то, что можно было использовать до конца игры. Если же его продать, цена будет астрономической, что испугает людей до смерти. Но с другой стороны... Тао-Тай сказал, что это яйцо зверя было вверено ему великим зверем, а если такой древний мифический зверь, как Тао-Тай, называет его великим, то он должен быть как минимум равен силе Тао-Таю. Зверь такого рода, насколько же сильным будет его потомок? Если он выведет его прямо сейчас, он сможет превзойти энергетическую сферу, И возможно, когда великие звери рождаются, они уже обладают мощью таинственного бога, его обычное дыхание сможет уничтожить все препятствия без следа. Но если его попытка вылупить провалится или ему не хватит времени, чтобы пробудить хотя бы часть его силы, он потеряет мощный щит на время испытания впустую. И вполне вероятно, что он не сможет пройти это испытание и погибнет, не имея такой сильной защитной сферы. Лин Чэнь начал его выводить. Он должен использовать энергетическую сферу прямо сейчас в руке, чтобы начать вывести яйцо зверя, что доверил ему Таотай. Тай. Колеблясь в молчании долгое время, Линчень так и не смог принять решение. Он взял 4 энергетических кристалла, что он купил в городе Лазурного Дракона, и поместил их в лунную кару. Дзинь! Кристалл силы новичка успешно установлен. Физическая атака плюс 6%. Дзинь! Кристалл пронзания новичка успешно установлен. Шанс пронзания плюс 4%. Цинь! Кристалл скорости новичка успешно установлен. Скорость передвижения плюс 6%. Цинь! Вы уже экипировали сферу бессердечия. Невозможно экипировать энергетический кристалл того же типа. Кристалл критического удара, вставка, провал. Я... Yeah. У людей всегда есть такой момент, когда они делают что-то глупое. Имея кристалл критического удара новичка, он потратил 200 золотых. Лин Чен знал, что он потратил 200 золотых впустую. Его подготовка происходила в спешке, и он на самом деле забыл, что кристаллы одного типа не могут быть одновременно экипированы. После того, как его депрессия прошла, он убрал кристалл новичка критического удара и взял сферу духовного щита. Сейчас в лунной каре было уже вставлено шесть разных энергетических кристаллов. Об этом не могут даже думать обычные игроки. Если он ставит сферу духовного щита, будет 7. Его рука со сферой духовного щита остановилась над лунной карой и не опускалась ниже. Прошло около минуты, и он убрал руку и присел. Он взял яйцо монстра из его инвентаря, что доверил ему Тао -тай, и положил напротив себя. Он был размером с футбольный мяч серого цвета, словно сделанный из серого камня. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Пока Лин Ченни отобормотал, взяв сферу духовного щита, он вытянул его, дотронувшись до яйца зверя. Мгновенно появилось серое свечение в момент прикосновения. Странное чувство пришло из руки Лин Чейн. Он подсознательно раскрыл пальцы, вдруг обнаружив, что сфера духовного щита окутана серым свечением и медленно исчезает, и появляется на поверхности яйца, как будто поглощает. В этот момент серое свечение вокруг сферы духовного щита полностью исчезло, и все погрузилось в тишину. Что происходит? Разве Тао -тай не сказал, что для того, чтобы он вылупился, ему нужна энергетическая сфера без элемента? Почему ничего не происходит? Возможно ли, что Тао -тай соврал? Или же Таотай сам не знал. С этой сферой духовного щита он бы имел дополнительный уровень защиты. Дав яйцу зверя его, он сильно рисковал. Это было авантюрой, что это яйцо сможет помочь сильнее ему, чем сфера духовного щита. Но теперь сфера была поглощена этим яйцом зверя, и в нем не было ни малейшего признака жизни. Яйцо Ленченя перекосилось. Но древний мифический зверь не мог обмануть его. Он успокоился и стал спокойно ждать, надеясь, что эта жизнь, что внутри все еще поглощает энергию сферы духовного щита, и что он вот-вот вылупится. Одна минута, две минуты, три минуты. Целых пять минут прошло, а яйцо зверя все еще не сделало никаких движений, как и других признаков жизни. Линчень потерял оставшееся терпение и глубоко вдохнув, потянул руку к яйцу. Хрусть! Как только рука ленченя дотронулась до яйца, вместе его прикосновения пошла трещина. Правая рука ленченя моментально остановилась. Глава 67. Священный духовный зверь. Часть 2. Это. Глядя на длинную трещину, что появилась на скорлупе, сердца ленченя стало биться быстрее. Интересно, какая форма жизни вылупилась? Хрусть, хрусть! Линчень убрал свою руку и придвинулся ближе. Скорлупа начала покрываться трещинами. С легким хрустом появилась вторая, третья трещина. Их появлялось все больше и больше, разрушая облик гладкого серого яйца. Наконец-то скорлупа стала разрушаться, создавая дырку в центре. И из нее вылезла маленькая серая лапка. Сразу появилась еще одна дыра, и из нее вылезла милая серая головка. Она была немного пушистой. Следуя за аурой, маленькая голова новорожденного поднялась и посмотрела в сторону линчения. Его глаза моментально оживились, в этих глазах были видны ум, любовь и радость. Он начал двигать телом, сбрасывая остатки скорлупы, затем быстро прыгнул на колени, и он стал тереться его маленьким и нежным телом, при этом издавая милые звуки, словно щеночек. Взгляд линчения застыл на его теле, но его ум не мог собраться долгое время. Просто говоря, голова новорожденного не должна быть открыта. А его волосы, мех, не должны быть полностью отрощенными. Но глаза этого существа сияли словно звезды, а ведь он только что вылупился. Но его прыжок был все равно быстрее ветра, а все его тело покрыто шерстью, длинной и мягкой. Как ни посмотри, но он не выглядит, будто только что вылупился из яйца. Ладно, это все не важно. То, что заставило остолбенеть Лин Ченя, его внешний вид. Его можно назвать только одним словом. Это просто серый щенок. Длиной менее 20 см. Все тело в серой шерсти, бархатистый мех, немного короткий хвост, заостренные уши. Он был почти таким же, как щенок Хаски, что Лин Чен видел. Конечно, там есть различия, на лбу этого щенка был длинный серый рог. Но, кроме этого, Лин Чен честно, не видел различий от внешности Хаски. Если вы заставите его назвать еще одно различие, так это, что Хаски с земли не рождаются и из яиц. И это потомок великого зверя, о котором говорил Тао Тай? Неужели для того, чтобы в этом мире хаски с земли стала древним мифическим зверем, достаточно просто добавить рог? Лин Чень представлял себе потомка великого зверя, страшным и внушительным. Возможно, даже страшным, как Таотай, что заставлял людей чувствовать страх просто при взгляде на него. Также новорожденный тигренок дает чувство, что это будущий король джунглей. Но этот детеныш серый и пушистый, если честно, он слишком милый. Не надо говорить, что он не дает чувства устрашения, Лин Чень даже пару раз сорвался и обнял его. В нем просто нет ничего, что можно было бы связать с именем древнего мифического зверя. Маленькое существо терлось о тело Лин Ченя, а его глаза излучали нежность и нетерпение все это время. Большинство зверей, рожденных из яйца, считают своими родителями, кого увидят первый раз. Может, это маленькое создание думает так же? Цзинь! У вас вылупилось неизвестное создание. Система выбрала для него имя на основе его талантов. Священный Духовный Зверь. Цзинь! Священный Духовный Зверь подает запрос о становлении вашим питомцем. После того, как он станет вашим питомцем, вы сможете призвать его для помощи в битве. Во время того, пока зверь вызван, он будет поглощать 10% опыта для личного роста. Если питомец погибает, его нужно воскресить у Камня Воскрешения. Они не могут быть заново призваны, пока мертвы, штраф за смерть, падение уровня. Послушание питомца зависит от его лояльности. Чем выше лояльность, тем выше его согласие выполнять задания владельца. Если владелец хорошо ухаживает за своим питомцем, если же владелец не ухаживает за своим питомцем, то его лояльность падает. За каждую смерть лояльности питомца, лояльность питомца сильно падает. Когда лояльность уменьшается до определенной степени, то питомец сбегает. На данный момент вы можете владеть тремя питомцами и можете одновременно призвать двух питомцев. Вы принимаете предложение священного духовного зверя? Маленькое существо медленно кивнуло. Его маленькие глаза смотрели на него так, словно он сейчас заплачет, если Лин Чен не примет его. Принять! Несмотря на то, что внешность детеныша его немного удивила, Лин Чен все же решил принять. Сейчас он надеялся, что его вид обманчив, а его характеристики, Ленчень надеялся на хороший сюрприз. Священный духовный зверь, неважно как ты не смотри на но это название не дает ощущения господства, как его имя в игре Линтянь. Глаза существа моментально засияли. Зволновано, заскулив парочку раз, его тело неожиданно моментально покрылось слабым серым свечением. Это серое свечение отделилось от его тела и вошло в тело Ленченья. Цин, священный духовный зверь, успешно стал вашим питомцем. Пожалуйста, выберите кличку для вашего священного духовного зверя. Если это кличка, Лин Чень посмотрел на пушистое серое тело пару раз и сказал, не думая, его будут звать Серый Малыш. Цинь, питомец Серый Малыш успешно назван. Цинь, поздравляем! «Вы первым получили питомца божественного качества. Это событие было записано во Всемирный зал славы. Список рангов питомцев китайского региона был разблокирован. Известность плюс 200. ОУ плюс 200. В качестве награды количество призываемых питомцев увеличено на 1. Количество призываемых питомцев увеличено на 1 в качестве награды. Система выпустит глобальное оповещение. Вы хотите скрыть вашу личную информацию?» Лин Чэнь был ошарашен в этот момент. Он не был ошарашен тем, что он получил первым питомца. И не из-за награды, что увеличивало количество возможных питомцев, а то, что система четко сказала, что это питомец божественного качества. Качество питомцев от низшего к высшему были разделены. Первый класс, второй, третий, четвертый, пятый. Божественного конца небес, таинственного бога, святого разрушителя. Питомцы первого класса просто для игры у них нету никаких способностей. Чтобы помочь в битве, как и питомцы второго класса, они низшего качества. Питомцы третьего класса продвинутые. У них уже есть способности помочь в битве. Питомцы 4 класса – высококлассные. У них уже есть собственные навыки и способности, чтобы помочь. Питомцы пятого класса уже зрелые, и у них есть множество способностей. Те же питомцы, что выше пятого класса – это то, о чем мечтает каждый игрок. Игрок, обладающий таким питомцем, получит усиление во всех своих способностях. Неважно, что это – его способности или скорость раскачки. Но из-за их силы появление таких питомцев крайне редко, как и нахождение скрытых профессий. Какое-то время Лин Чен не знал, плакать ему или смеяться, возбуждение. Любой игрок, кто смог получить питомца божественного качества, возможно, смеялся бы даже во сне. Но это то, что ему дал Тао Тай, говоря, что это великий зверь, но он слабо надеялся, что появится питомец класса таинственного бога или что-то в этом роде. Воистину, это была славная надежда. Он отпустил ее и сел на корточки, и погладил голову серого малыша, слегка улыбаясь. Обычные игроки, даже если бы пытались, не могли бы дотронуться до божественного питомца, а он получил одного фактически без усилий. Он должно быть очень рад. Нет нужды. Он поднял свою голову, отвечая на запрос системы. Сразу же в небе появилось уведомление по всему миру. Цинь! Глобальное уведомление. Все игроки, внимание. Игрок лентянь в китайском регионе сегодня утром в 5.19 получил первого питомца божественного уровня на всех серверах. Это будет записано в Мировой Зал Славы. На китайском сервере открыт список рангов питомцев. Игрок Лин Тянь получает награды. Слава плюс 200, ОУ плюс 200, максимальное количество и количество питомцев, что можно призвать за один раз. Плюс один. Питомца можно получить, приручив его, взяв яйцо монстра, выпавшего после его убийства, купить, обменять за специальные миссии и так далее. Надеюсь, все игроки будут и дальше трудиться, чтобы получить своих компаньонов. Цзинь! Глобальное уведомление! Цзинь! Глобальное уведомление! Цзинь! Уведомление! Игрок Лентянь с честью получил первого питомца на китайском сервере. Также он первым получил питомца божественного качества, тем самым открыв список рангов питомцев. Игроки теперь могут его осматривать. Бзззз. Чуть более часа назад весь мир гудел из-за игрока Лин -тяни. Ведь этот игрок – первый человек, который покинул деревню новичков и оставил других игроков с большим отрывом. И прямо сейчас весь мир снова взбудоражен из-за этого имени. Если бы он просто взял обычного питомца, это не было бы так шокирующе. Но система сказала, что его питомец божественного класса. Ранговый лист китайского региона. Священный духовный зверь. Качество, божественный уровень, нулевой владелец, Линтянь. Питомец божественного класса? Да вы шутите! Это то, что произнесло, бог знает, сколько игроков! Разве питомцы божественного класса не появляются только в конце игры? Как это возможно? Йокарный Бабай, это правда. Это не из-за того, что у меня проблемы с ушами. Я даже никогда не видел питомца божественного класса в своей жизни. И снова лентянь. Откуда выскочил этот монстр? Возможно ли, что какой-то. «Эксперт из небесного ранга сменил свое имя. Питомец божественного класса. И как мы должны теперь жить?» Звуки дискуссии игроков раздавались по всей деревне новичков, после того, как они услышали это уведомление. Некоторые сосредоточили свой взгляд на этом имени Линтянь. То, что он получил оружие божественного класса, это невероятная удача. Он покинул первым деревню новичков. Это связано с мощным оружием и его безумным гриндом. Гринд от английского гринд – молоть, усердно работать, монотонное уничтожение мобов в одной и той же локации с целью получения опыта или голды. Это причина, почему он превзошел других игроков. Но теперь же у него первого появился питомец божественного класса. Возможно ли это тоже прописать как удачу? Опять этот Лентянь, первый, кто получил божественное оружие, первым, кто покинул деревню новичков, и пока все практически находятся в деревне новичков, он получил питомца божественного уровня. Похоже, он окончательно стал человеком. Что мы не можем игнорировать? Как мы должны найти о нем информацию? Мы знаем только, что он столкнулся с Альянсом Черного Пламени, и все. Сяо Цуфенг видел его и сказал, что он не относится к игрокам земного или небесного ранга. И на этом все, он будет очень страшным оппонентом. Если кто-то вроде Сяо Цуфенга сказал, что он будет страшным оппонентом, такой человек не может на всем полагаться только на удачу. Да и слишком часто он был человеком, который забирал первые места для простой удачи. Юный господин, что вы имеете в виду? Продолжайте искать его местоположение. Конечно, будет идеально, если вы сможете узнать его истинную личность. Как раньше, человек такого рода, мы должны контролировать его или полностью задушить его развитие. Конечно же, я надеюсь, он выберет присоединиться к нам. Я очень заинтересован в парящем облаке и его питомцы божественного уровня, который у него есть. Молодой мастер, думаю, мы сможем исполнить ваше желание. Если он только услышит имя Альянса Янь Хуанга, он испугается до смерти. Я не верю, что у него есть хребет, чтобы противиться желаниям молодого мастера. Глава 68 Шокирующая способность Сяо Хуэя. Часть 1. Святой Духовный Зверь. Сяо Хуэй. Не знаю, что произошло с Санлейтером, но внезапно он его стал так называть. Тип. Зверь-питомец. Уровень. Нулевой. Качество. Божественное. Владелец. Линтянь. Привязан по собственной воле. Никогда не предаст. Странный зверь неизвестного происхождения. Имеет очень милую внешность и мирный покладистый характер. Ненавидит сражаться и не ищет боевых способностей. Поэтому у него таковых нет. Но имеет тело с сильной живучестью и ловкостью вместе с мистической силой неизвестных атрибутов. Имеет таинственную ауру, что заставляет тянуться к нему даже мать-природу. Легко заставляет другие формы жизни чувствовать к нему привязанность. Даже самым злым созданием. Тяжело атаковать его. Глядя на описание Сяо Хуэя, даже при том, что Лин Чэнь не ожидал ничего особого, он был все равно разочарован. Когда Тао Тай доверил ему яйцо, он сказал, что по существу у него нету боевых способностей но он сможет оказать ему сильную поддержку. Первая половина слов Таотая сбылась. В введении написано, что у Сяо Хуэя нету никаких боевых способностей. Вообще нет. Характеристики. ОЗ, 2000. ОМ, 50. Сила физической атаки, 1. Сила магической атаки, 1. Физическая защита, 200. Меткость, 1. Шанс критического удара, 50%. Шанс пронзания, 50%. Скорость передвижения, 300. Характеристики Сяо Хуэя были невероятными. Это физическая и магическая атака даже ниже, чем у саблезубого кролика первого уровня. И его супершанс критического удара и пронзания сугубо для показухи. Но его живучесть на нулевом уровне, этот показатель у него целых 200 тысяч ОЗ. И это больше, чем у него на его десятом уровне в 5 раз. Лин Чень был уверен, что у питомцев класса конца небес не имело 2000 ОЗ на первом уровне. А защите целых 200. Его скорость передвижения также шокирует и достигает показателя в 300. Это больше, чем его в 3 раза. ОЗ можно повысить многими разными способами, но увеличение скорости передвижения чрезвычайно трудно. По стандарту игроки могут увеличить скорость передвижения при помощи ботинок или специальных предметов. Также скорость увеличивают ездовые животные. Даже убийцы, когда принимают свою финальную профессию, их скорость передвижения не может превышать 200. Тогда как у Сяо Хуэя начальная скорость 300, и все же у него нет никаких боевых способностей, но его тело очень живучее и ловкое, и его характеристика отлично это показывает. Честно говоря, и его ОЗ, и СП, скорость передвижения, все это заставляло Лен Ченя сгорать от ревности и зависти. Если бы эти две характеристики были бы у него сейчас, то он отправился бы на территорию с монстрами 30 уровня прямо сейчас. Но, к сожалению, его высокие показатели ОЗ и СП только для того, чтобы защищать себя и убегать. Тогда что это за навыки поддержки? Лин Чейн с ожиданием посмотрел на его талант и начальные навыки. Врожденные дары. Может свободно передвигаться по земле и по воде. Особенно чувствителен к опасной ауре. Способен почувствовать опасность заранее. Очень чувствителен к высококлассной руде, энергетическим кристаллам, сферам и любым видам сокровищ. Способен их обнаруживать и указывать точное место на большой дистанции. Если оно само не атакует или не провоцирует, то обычно его не атакуют. Его врожденные таланты шокировали Лин Ченя. Этот человек, что выглядит как щенок, мог свободно плавать под водой. Он может заранее почувствовать опасность. Он даже может обнаружить высококлассные сокровища. Только это уже является отличной поддерживающей способностью. В игровых мирах бесчисленное количество игроков путешествуют по опасным шахтам в поисках высококлассной руды, чтобы создать оружие своей мечты. Иногда приходится быть в них целыми неделями, и все равно это ничем не кончается. Если Сяо Хуэ и вправду имеет такую способность по поиску сокровищ, может он и сможет найти его в этой локации. Что касается его второй способности, то Лин Чень потерял из-за нее дар речи. Пока он не провоцирует других, другие не будут на него обращать внимания. С такой способностью, что мешает ему неспешно начать путешествовать по всему континенту прямо сейчас. Начальные навыки. Святой духовный щит. Текущий уровень 1. Максимальный уровень 5. Условия для увеличения до второго уровня 20. Невидимый щит, что всегда окружает тело и окружение святого зверя, может принудительно уменьшить весь поступающий урон на 30%. Когда здоровье выше, чем 70%, не погибнет от летального удара и ОЗ остановятся на 1. Восстановление ОЗ 5% каждую секунду. После смерти может воскреснуть на месте без потерь. Может воскреснуть 3 раза за день. Штопор мне в голову! Только таланты заставили ленченя потерять дар речи. Святой духовный щит это абсолютно точно самый настоящий ОП-шный OPOR ОП английский сверхсильный, грубо говоря, читерский. Навык, который он когда-либо видел в своей жизни. Весь поступающий урон уменьшен на 30%, тебя никогда не ваншотнут. Убить с одного раза, если много ОЗ. Если здоровье выше 70%, автоматическое исцеление, причем очень сильное, может воскреснуть 3 раза в день. Они собрали все самые ненавистные защитные способности в одном. А самое страшное, что этот навык только первого уровня. Что он сможет сделать, когда станет пятого уровня? Лин Чейн с распахнутыми глазами смотрел на это маленькое создание, которое выглядело так, словно его могут случайно затоптать, словно ища, где же его невидимый щит. Этот мелкий парень не обладает никакими боевыми навыками, но его собственные защитные способности просто до безобразия сильны. Пожирание души. Невозможно улучшить, растет, пожирая мертвых существ. В то же время, используя святую силу, находит части, что не могут быть поглощены перерабатывает и выплевывает неизвестный предмет с соответствующим атрибутом. Примечание. Он растет не через получение опыта, а через пожирание души. Хм. Пожирает тела мертвых существ. Линчень посмотрел на щенка, и какого размера должно быть это существо, чтобы оно смогло поглотить. А насчет того, что оно выплевывает. Надеюсь, это не кости. Но в информации ничего не написано. Его рост зависит не от поглощения опыта хозяина, Он растет через пожирание мертвых существ. Он никогда о таком не слышал. Сяо Хуэй вправду, имел много необычных способностей. Священная духовная аура. Текущий уровень. Нулевой. Максимальный уровень. 20. -й. Уровень для улучшения до первого уровня. Первый уровень. Заблокировано. Эффект неизвестен. Священный духовный дар. Текущий уровень. Нулевой. Максимальный уровень. 20. -й. Уровень для улучшения до первого уровня. Первый уровень. Заблокировано. Эффект неизвестен. Священный духовный взгляд. Текущий уровень. Нулевой. Максимальный уровень. 20. -й. Уровень для улучшения до первого. 10 уровень. Заблокировано. Эффект неизвестен. Сяо Хуэй имел много первоначальных способностей, помимо ужасно сильного священного духовного щита и странного пожирания души. Он имеет еще столько заблокированных навыков для активации. Двух из них нужно всего лишь получить первый уровень. Лин Чэнь поднял Сяо Хуэй, опять пытаясь еще хоть какие-то отличия от щенка найти. В любом случае, сейчас я должен разобраться с испытанием, что впереди. Сяо Хуэй, теперь ты будешь путешествовать со мной, пойдем. Лин Чен не отозвал его. Монстры в любом случае не будут атаковать его первым, даже если это будет супер удар по площади. Все равно Лин Чен умрет до него. К имени Сяо Хуэй явно не имел никаких возражений и сразу на него он откликнулся. И побежал возбужденно за ленченем. Но с СП в 300 он обогнал ленченя так быстро, что тот даже глазом не успел моргнуть, заставляя открывать его рот от зависти. До того, как он вышел из каменной комнаты, ленчень еще раз проверил свою статистику. Базовая атака превышала 300, и это был его сильнейший атрибут. Также у него было 930 ОУ. После награды и он мог улучшить технику небесного ветра или технику манипуляции предметом на первом уровне. Задумавшись на мгновение, Ленчень вложил 800 ОУ в технику небесного ветра. Техника небесного ветра. Текущий уровень 2, максимальный уровень 10. ОУ для улучшения до третьего уровня 1600. Древняя боевая техника после практики сильно увеличивает способность управлять любым оружием. Эффект. Используя любое оружие, урон повышается на 10%. Эффект не суммируется с другими боевыми навыками. Глядя на оставшиеся 130 ОУ и необходимые для улучшения техники небесного ветра 1600, тяжело вздохнул. Как сказал тренер Воинов, эта древняя боевая техника была потеряна 10 тысяч лет назад. Его эффекты поражают, но количество ОУ, необходимые для улучшения, также шокирующие. А если добавить к этому еще ревность небес, это еще более шокировало. Выйдя из каменной комнаты, декорации перед ним моментально засветились. Лин Чэнь чувствовал гнетущую атмосферу и убийственную ауру. В этом зеленом саду с яркими цветами, как и представлял Лин Чэнь, это место... Гав! Сяо Хуэй весело побежал вперед и прыгнул с высоты в траву. После он стал кататься в ней, а его мордочка показывала невероятно довольное выражение. Но он быстро встал и посмотрел на куст травы, что был не так далеко, и стал рычать, смотря в ту сторону. Линчень тоже что-то почувствовал и посмотрел в сторону, куда смотрел Сяо Хуэй. Парящее облако и песчаный клинок появились у него в руках. Куст немного пошевелился и выскочила парочка изумрудных фигур. И побежали они прямиком к Линченью. Присмотревшись, ленчень увидел, что эти растения бегут к нему. У них даже местами росли листья. Фея растений, тип демон уровень 10, ОЗ 360, изначально обычное растение, но было изменено от ауры Сила Бога войны, что осталось тут. Имеет низкую силу, любит ауру чистоты, автоматически атакует тех, кто представляет угрозу. Xiao Хуэй очень силен. ПП, не знаю к чему это последнее выражение, но решил оставить, может дальше будет ясней. Глава 69. Шокирующая способность Сяо Хуэя. Часть 2. Это обычная группа монстров 10 уровня. Они и правда должны быть тут. Это не монстры с испытания. С нынешними способностями Лин Ченя, обычные монстры 10 уровня были для него мусором в его глазах. Ему даже не надо было смотреть на них. Он сделал шаг вперед к пяти феям растений. Когда он подошел достаточно близко, он махнул на наотмашь обеими своими руками. Это было два удара полумесяца. И они пересеклись прямо перед ним, где было три феи. После серии ломающихся звуков, три феи растений превратились в груду мертвых растений, без каких-либо сюрпризов. Лин Чен не сделал шага дальше, позволяя двум оставшимся феям атаковать его в лоб. Недолго думая, он сделал еще два удара полумесяца. Па-па-па! Последние две феи тоже упали. Если бы это была обычная атака одной рукой без бафов... Баф обозначает временное усиление игрока, как правило под действием специального заклинания или зелья. Срок бафа либо фиксирован, либо длится до его отмены игроком. Без критического удара он не смог бы ваншотнуть этих растений. Но с двумя ударами полумесяца в одном направлении они бы погибли в любом случае, даже если бы не хотели. От пяти фей растений остались только ветки и зеленые листья, но с них не выпало ни одной бронзовой монетки. Это немного обеспокоило Ленченя. Он знал, что монстры такого уровня не могут быть монстрами испытания бога войны. Он поднял свою голову и оглянулся. Это место должно быть бывшая резиденция бога войны, а начиная отсюда начинается земля истинного испытания. Гаф! Смотря на останки фей, растений, что лежали на земле Сяо Хуэй, несколько раз возбужденно гавкнул и побежал к телам фей. Вытянув шею и открыв рот, из него вырвалось серое свечение и обволокло трупы пяти фей. В следующую секунду в этом сером свечении пять трупов фей растворились в бесчисленные маленькие частицы и полетели Сяо Хуэю в пасть. Все это происходило под пристальным взглядом линченя, только что тела пяти фей растений были полностью и без остатка поглощены сяохуэем при помощи этого серого света. Сяо Хуэй уже поглотил тело пяти фей и закрыл свою пасть. На его мордочке появилось довольное выражение, но его тело никак не изменилось. Странно, ведь тела пяти фей растений вместе были много больше тела Сяо Хуэя. Куда же именно тогда он их поглотил? Это пожирание души Сяо Хуэя? Пока Лин Чин думал об этом, белый ореол окружил тело Сяо Хуэя. Ваш питомец, священный духовный зверь, Сяохуэй Хуэй успешно поднял свой уровень до первого уровня. ОЗ плюс 200, ОМ плюс 5, защита плюс 20. За убийство пяти монстров десятого уровня Лин Чэнь получил опыта сколько полагается. Сяохуэй Хуэй также получил уровень. Это значит, что Сяо Хуэй действительно не разделяет опыт для повышения уровня. Он получил свой уровень за поглощение пятерых фей растений. Лин Чэнь также не был удивлен, что он получил уровень за поедание всего лишь пяти монстров. То, что заставило Линчэня удивиться, это то, что за повышение одного уровня ему добавили 200 ОЗ и 20 брони, тогда как Линчэнь за уровень получает лишь по 10 ОЗ. И если эта величина не изменится, то к 10 уровню Сяо Хуэй будет иметь 4000 ОЗ и 400 брони. Это практически... Дзинь! Начальная способность вашего питомца, священная духовная аура, была разблокирована. Дзинь! Ваша удача повысилась, плюс один, сообразительность, плюс один. Ваш навык техника небесного ветра повысилась до третьего уровня. Ваш навык техника управления предметом повысилась до второго уровня. Ваш навык жертвоприношения души повысилась до третьего уровня. Что, что происходит? Удача повысилась, сообразительность повысилась, а также уровень навыков. Что можно повысить поднялась на один уровень. Что за дела? Где-то что-то пошло не так? Или возможно с моими ушами проблемы? В недоумении Лин Чэнь быстро открыл страницу своего персонажа и посмотрел на три своих навыка, что только что получили повышение. Жертва души. Текущий уровень. Третий. Максимальный. Четвертый. Оу для улучшения на четвертый уровень. 50 Тысяч. Тупиковый прием, который обменивает вашу жизнь и душу на невероятную силу атаки. Только игроки, сильные духом и уверенные в своих силах, могут разблокировать и использовать это умение. После активации ОЗ равно 1, сила физической атаки плюс 300%, сила магической атаки плюс 300%. На применение какого-либо умения силы не затрачиваются, включая затраты ОЗ и ОМ. Продолжительность 20 секунд. Нельзя остановить в процессе, нельзя применить ни один способ для восстановления ОЗ. Восстановление 200 секунд. Техника небесного ветра. Текущий уровень, 3 максимальный, 10 ОУ для улучшения на 4-м уровне. 2400. Древняя боевая техника после практически увеличивает урон от любого оружия. Эффект. При использовании любого оружия урон увеличивается на 15%. Эффект не суммируется с другими навыками владения оружием. Техника управления предмета. Текущий уровень. 2. Максимальный уровень. 10. ОУ для улучшения до третьего уровня. 1600. Древняя боевая техника после практики дает возможность одевать предмет выше уровнем. Эффект игнорирует требования предмета на втором уровне. Техника небесного меча, техника управления предмета, даже жертвоприношение души, все они требовали в сумме больше 10 тысяч очков ОУ для улучшения на один уровень. И как после такого оповещения системы он не мог подумать, что у него проблемы с ушами? И все же, что происходит? Может, я случайно вызвал какую-то невероятную награду? Или система лагает? Или это мой разум в трансе? Подождите секунду, неужели... Лин Чейн закрыл страницу своего персонажа и посмотрел прямо на Сяо Хуэй и его начальные навыки. Священная духовная аура, текущий уровень, первый, максимальный, двадцатый, для улучшения на второй уровень, пятый уровень... Используя священную духовную ауру, аннулировав зло в округе для защиты матери природы, улучшает начальные дары свои и компаньонов. Эффект «Удача плюс один», сообразительность «Плюс один», учитывая себя, компаньонов и всех питомцев-компаньонов. Эффект действует даже когда питомец не призван. Священный духовный дар. Текущий уровень 1 максимальный 20 для улучшения до второго уровня 20 уровень использует священную духовную силу чтобы благословить своего мастера повышая его уровень всех его ее навыков эффект плюс 1 к уровню всех навыков мастера неэффективно если навык уже максимального уровня эффект действует непосредственно на навыки что появляются позже эффект действует даже когда питомец не призван Смотря на эти два начальных навыка, что разблокировал Сяо Хуэй, Лин Чень, молчал долгое время. Он понял, почему три его навыка улучшились, и он наконец-то понял, что за могущественную поддержку обещал ему Тао Тай. Священная духовная аура навсегда увеличивает удачу и сообразительность, добавляя по одному очку к удаче и сообразительности. На первом уровне что же будет на двадцатом уровне? Вполне возможно, что после достижения максимального уровня он навсегда получит 20 очков к удаче и сообразительности. Такой показатель удачи и сообразительности невероятно пугает, а если сравнивать священную духовную ауру и священные духовные дары, последования особенно сильны. Увеличивать навсегда уровень всех навыков такой навык заставит бесконтрольно орать, как только они увидят его. Техника небесного ветра, техника управления предмета, жертвоприношение души. Для того, чтобы он сам их поднял, ему бы пришлось заработать 10 тысяч ОУ. И неизвестно, сколько месяцев и лет ушло бы у линчения, чтобы улучшить жертвоприношение души до третьего уровня. Священный духовный дар еще улучшит все его будущие навыки на один уровень. Жертвоприношение души уже достигло третьего уровня. Еще один уровень и он станет максимальным. И для этого нужно 50 тысяч очков ОУ. Такое число отпугнет даже души игроков. Без сомнений, жертвоприношение души – могущественный навык. И шок семи классовых тренеров. Прямое тому доказательство. Но его улучшение куда чрезвычайно ужасающее Это число ОУ для улучшения до максимального уровня. Неизвестно, сколько лет ему потребовалось бы для этого. Ну а теперь священные духовные дары получат второй уровень, когда Сяохуэй Хуэй получит двадцатый. И это должно быть плюс два ко всем навыкам. И тогда его жертвоприношение души станет автоматически максимального уровня. Только один навык сохранит ему 50 тысяч ОУ. Сяо Хуэй только что поглотил пять фей растений, и казалось, что он их еще переваривал. Его глаза были полуоткрытыми. Смотря на Сяо Хуэ, Лин Чень почувствовал, что тот становится еще более милым. Настолько милым, что он готов поднять его и расцеловать пару раз. Такие способности поддержки нельзя назвать могущественными. Их можно назвать только одним словом – читерными. Брррр. Глаза Сяо Хуэя наконец-то полностью открылись, когда он закончил глотать. Но его тело задрожало, словно он хотел спрыгнуть, и тут прозвучал звук. Бурп. Неожиданно из его рта выпал темно-зеленый предмет, прямо в траву. Глаза Сяо Хуэя загорелись, он подобрал этот камень. Когда он добежал до Лин Ченя, он гавкнул и положил камень перед ним, виляя хвостом, с широко открытыми глазами, прося награду. Это второй результат навыка Сяо Хуэя – пожарания души. Лин Чень нагнулся и подобрал зеленый камушек – камень феи растений кристаллизованная энергия феи, добытая из тела и содержащая чистую ауру жизни, после поедания может навсегда увеличить ОЗ на 10. Лин Чэнь от удивления открыл свой рот и, увидев, что дает этот зеленый камушек в его руке, и не мог ничего сказать какое-то время. Это то, что Сяо Хуэй очистил из тела монстра, это предмет, что навсегда увеличивает атрибут. До этого Лин Чэнь думал об этом начальном навыке – пожирании души. Он думал, что этот навык – единственный способ прокачки сяохуэя. Что же касается предмета, что он давал, он думал, что это будут кости или что-то в этом роде. Но смотря на этот камень фей, он понимал, насколько сильно ошибался. Фей растений – обычный монстр 10 уровня, и то, что он выплюнул после переработки навсегда, повышало характеристику. А если это будет монстр более высокого уровня или качества, тогда предмет, что он сплевывает, будет еще более сильным. Теперь Лин Чэнь больше не чувствовал дискомфорта из-за этой странной способности. Что же касается, что у Сяо Хуэя нету атакующих способностей, теперь это было неважно. Он получил от него невероятную поддержку, и ко всему этому он еще давал ему такое невероятное лекарство. «Хорошая работа, Сяо Хуэй!» – сказал комплимент Лин Чэнь и стал гладить его по голове. Услышав похвалу, что он ждал, он стал возбужденно прыгать и носиться в округе, а его хвост не переставал махать. Линчень открыл свой рот и закинул камень фей растений в него. Дзень! Вы съели специальный предмет камень фей растений. Максимум ОЗ плюс 10 навсегда. Без каких-то неожиданностей ОЗ Линченя выросла на 10 единиц. Он развернулся и посмотрел на останки фей растений, которые там лежали до этого. И тут к нему пришла неожиданная мысль. Если эти феи растений могут воскресать после смерти, как обычные монстры, тогда он сможет создать бесконечную ферму по созданию камней-фей-растений. И его максимальное количество уЗ будет невероятным. Подумав об этом, сердце Лин Ченя стало биться сильнее. Глава 70. Моментальное убийство парящего облака. Мечты прекрасны, но реальность. Лин Чень долго искал фей-растений, но так ничего и не нашел. Феи-растения – это демонические духи с развитым интеллектом, появившиеся под воздействием ауры бога войны. Они не являются общедоступным монстром. Их число крайне мало. Те пять, что убил Лен видимо, все они. После поиска в саду какое-то время Лен не нашел ничего ценного и решил идти к выходу из него. Настоящее испытание начнется, когда он покинет этот сад. Он все больше и больше убеждался, что это место тысячу лет назад было резиденцией бога войны после чего он запечатал свои силы для будущих поколений. Выйдя из сада, он услышал хлюпающие звуки, идущие снизу. Перед ним появилась пропасть в 50 метров в ширину, а на середине был мост длиной в 50 метров, а шириной 4-5 метров. И этот мост был над водой. В округе же была нетронутая природа, в которой было очень легко заблудиться, тем более в этой земле испытаний. Лин Чэнь продолжил свой путь в сторону моста, и когда он был в шаге от моста, раздался лай. Сяо Хуэй прыгнул перед Лин Ченем, блокируя ему дальнейший путь на мост, и стал рычать в сторону моста. Его глаза выражали настороженность. Лин Чен нахмурился, он взял камень и кинул его на мост. Шух! Как только камень коснулся моста, аура белого меча выстрелила и попала в камень. И пока камень не упал до моста и выстрелил второй раз, превращая его в пыль. Этот мост на самом деле скрывал ужасное создание Саура и меча. Как только ты сделаешь один шаг на мост, огромный поток ауры меча выстрелит в вас. И для человека будет невозможно увернуться. Этот мост – это первый вызов этого испытания. Это испытание бога войны, очень страшное. Как я должен пройти? Гаф! Пока он сфокусировался на мосту, Сяо Хуэй почувствовал дилемму хозяина. Он начал скрести ногу Линченя своими маленькими коготками. Как только Линчень обратил на него внимание, он подпрыгнул и рванул к мосту со звуком «шух». Шу, шу, шу, шу. Все было, как Лин Чинь думал. Там, где был Сяо Хуэй, аура белого меча выстрелила в то место. Аура меча была невероятно быстрая и выстреливала в серияма белого света. Но скорость Сяо Хуэя была более шокирующей. Под полной скоростью Сяо Хуэя он превратился в серую тень и быстро бежал через мост. Каждый новый выстрел ауры меча был как раз в то место, где только что шагнул Сяо Хуэй. Никакой из выстрелов не смог даже опалить его шерсть. И через пару секунд, пока Лин Чень приходил в себя, Сяо Хуэй был уже на другой стороне, прыгая и зовя его. Видимо, он хочет, чтобы Лин Чень повторил его способ. Лин Чень действительно тоже хотел попробовать так пробежаться. Но проблема в том, что скорость Сяо Хуэя 300, а у него каких-то 100. Если он попытается бездумно скопировать Сяо Хуэя, он превратится в решето, как только ступит на мост. Стоя долгое время около моста, Лен Чен не пробовал его пересечь. Потом он поднял голову и огляделся, и неожиданно для себя он обнаружил другой мост в 100 метрах отсюда. Но этот мост выглядел более узким. С его скоростью невозможно пересечь этот мост. Немного подумав, он пошел к другому мосту. Сяо Хуэй наклонил голову в замешательстве, смотря как его хозяин уходит от моста. За несколько секунд Сяо Хуэй снова пересек мост, словно создание меча «Ничто». Это заставило зубы Линченя чесаться от зависти. Стоя перед вторым мостом, Линчень обнаружил, что шириной он был в 2 метра, в отличие от предыдущего. Также он был сделан из досок, и такое ощущение, что легкий ветерок способен его сдуть. Линчень взял камень и кинул его на мост. У этого моста не было такой же ловушки, как у предыдущего, но это не сильно его успокоило. Мост с ловушкой и мост без ловушки. Конечно же, все выберут без ловушки. Это выглядит так, будто людей специально направляют на этот мост. И думая об этой ситуации, вполне возможно, что этот мост более опасен, чем предыдущий. Глинчень молча стоял. Подумав еще какое-то время, он осторожно шагнул на мост. «Сяо Хуэй может легко пересечь мост с ловушкой, но я не могу. Даже если этот мост будет более опасным путем, я могу пройти только по нему». Хрусть, хрусть, хрусть. Он сделал шаг на мост и сразу раздался звук при котором обычно ломается дерево или вот-вот сломается. Этот звук весьма напугал Линчэня. Каждый шаг давался ему с трудом. И только при огромном контроле собственного тела и баланса даже Сяо Хуэй шел за ним, пошатываясь. Гаф! Когда Линчэнь был на центре моста, Сяо Хуэй внезапно выпрямился прямо за ним. Это заставило немедленно остановиться. Он обернулся и стал смотреть спереди и сзади. Что же заставило залаять Сяо Хуэ? Он знал, что тот издает такой лай только если рядом есть опасность. Пуф. Два белых луча света одновременно появились на обоих концах моста и создали широкий барьер, блокируя вход и выход с моста. Два белых барьера, упавшие с неба, запечатали все пути и для наступления, и отступления. Заперев его на этом неустойчивом мосту Который может развалиться в любой момент Лин Чейн сосредоточил внимание на этих двух барьерах И его брови сошлись Этот мост не так тоже непросто пройти А эти два барьера его прохождение не упрощало После появления барьеров Две практически одинаковые фигуры Появились из серого свечения Напоминающие человеческие фигуры Покрытые серым свечением Паж божественного меча Меч, тип Нежить, уровень 15, ранг, лорд, ОЗ, 15 000, мечник паж, бога войны, обладает превосходными навыками копейщика. После смерти нес часть силы и воли бога войны. Превратившись в нежить, стал защитником этого места. Два мертвых пажа, не задерживаясь ни на секунду, сразу рванули с разных направлений. И именно в этот момент раздался крик над головой Лин Ченя. Лин поднял свою голову и увидел огромную зеленую птицу которая появилась невесть когда, и сразу же начала пикировать на него. Птица-нежить западного ветра. Тип, нежить, уровень, 15, ранг, лорд, ОЗ, 12 000. один из питомцев бога войны. Он возвысился, когда был живым. У него острый взгляд, проворное тело и чрезмерно высокий шанс уклонения. Также умеет манипулировать ветром и атаковать им. Несмотря на то, что он мертвый, он все еще содержал частичку таинственной силы бога войны оставленную богом войны ему, до того, как умереть. Слева, справа, сверху целых три босса ранга лорд. Этот самый сильный враг, с которым встречается Лин Чейн после гигантской жабы жадности, сразу встретится с тремя боссами 15 уровня, причем на таком опасном мосту, с которого можно легко упасть. Если бы тут был какой-нибудь другой игрок, он бы, наверное, предпочел бы спрыгнуть отсюда прямо вниз. Со своими текущими возможностями он не чувствовал опасности от встречи с одним боссом ранга лорда 15 уровня. Он был даже уверен в себе против двоих. Он даже мог бы победить трех, используя все свои силы. Но это если он находился в идеальном месте. Сейчас же на этом мосту встреча даже с одним боссом невероятно опасна. Он должен быстро прикончить одного из них, иначе окруженных с трех сторон это будет проблемно. Быстро все обдумав, Лен Чейнер рванул навстречу к пажу с мечом. «Огненная ярость! Жертвоприношение души!» В этой чрезвычайно опасной ситуации он, не раздумывая, использовал жертвоприношение души. Этот последний аргумент перед смертью. Он поднял свое парящее облако и бросил его в пажа с мечом, что бежал к нему на всей скорости. Бросок парящего облака! Вшух! Это должен быть критический удар. Как падающая серебряная звезда, парящее облако летела навстречу пажу мечнику. Пробив его грудь насквозь, оно застряло в деревянной доске за ним. Минус 15 тысяч. Пятизвездочное число урона выплыло над головой мальчика, из-за чего его бег замедлился, и он упал. Пройдя еще пару шагов, смерть. Этот могущественный лорд 15 уровня был убит ваншотом, броском парящего облака. Под жертвоприношением души атака ленчения была ужасной. Но даже с броском парящего облака и критическим ударом от пронзания невозможно было бы нанести урона больше 10 тысяч. Причина, почему его урон был таким большим, заключалась в том, что цвет его урона был черным. Его бросок парящего облака вызывал эффект моментальной смерти, что было равно 1%. Для ленчения это было неожиданным, но приятным сюрпризом. В одно мгновение три врага превратилось в два. Пусть это всего лишь один враг, но давление значительно уменьшилось. Изначально, если бы его окружило, то у него не было бы места для маневра. Теперь же, со смертью пажа-мечника, у него оно появилось. После того, как паж-мечник упал, птица и паж-копейщик уже были рядом с ленченем. Он проигнорировал их и на всей своей скорости рванул к парящему облаку и вырвал его из деревянной доски. В такой ситуации есть большая вероятность, что оно упадет. И если он лишится парящего облака, это будет равноценно потере руки, что сильно ударит по его боеспособности. Глава 71: Птица нежить западного ветра. После того, как паж Мечник погиб, Сяо Хуэй счастливо побежал к нему, готовясь поглотить его тело. Но пока он бежал к пажу Мечнику, его тело исчезло, словно иллюзия, заставив Сяо Хуэня несколько раз грустно гавкнуть. В первую очередь пажмечник был мертвой нежитью. И после смерти его тело рассеивается. Но до того, как он исчез, из него выпали серебряный меч и золотые наручи. И начали падать. Когда Ленчен вернул себе парящее облако, он рванул к ним на всей скорости и подобрал. Не имея времени посмотреть на их характеристику, он сразу положил их в инвентарь. Он развернулся и сфокусировался на птице нежити, западного ветра и на паже копейщики, что были уже рядом с ним. Птица-нежить западного ветра была невероятно быстра и была уже в нескольких метрах от линчения. Эффект жертвоприношения души еще не спал, и его атака была душераздирающе высокой, но его ОЗ все еще было на единице. Если его хоть чуть-чуть заденут, он умрет, а под воздействием ревности небес, если он умрет, его уровень упадет на ноль. Чего бы это ни стоило, он должен выжить, Противостоять против двух лордов с одним ОЗ, да и еще в таких условиях. Даже если это так, это все равно оказывает огромное давление, и все же только для него возможно победить. Линчень продолжал смотреть на птицу нежить западного ветра и на пажа копьеносца, рассчитывая, кто из них когда подойдет. Раздался длинный пронзительный крик, и птица нежить западного ветра ускорила свое пике на линчене словно острый штопор. Зрачки Ленченя расширились, а тело резко двинулось в сторону. Он не уворачивался в сторону, где был паж-мечник, а двинулся напрямик к пажу-копейщику. Воюющий ветер пронесся мимо тела Ленченя, и сразу птица-нежить западного ветра врезалась в мост. Мост начало дико раскачивать, и если бы не чувство баланса Ленченя, он мог бы легко свалиться в пропасть. Ленчень прижался телом к мосту. Может, он и уклонился от атаки птицы-нежити западного ветра. Но теперь он застрял между птицей и пажем-копейщиком. Человек и животное атакуют с двух сторон, и у него нет места для маневра. Вшух! Помимо слуха ленчения, птица-нежить западного ветра пронзила еще и воздух. И этот звук, что был так рядом, заставлял чувствовать чрезвычайную опасность. Не думая ни секунды, он крепко прижался телом к мосту словно прилипший, а рукой схватился за одну из сторон моста. И в тот же момент над его спиной пролетел серебряный свет. Это было серебряное копье, что кинул мальчик Паж в него. Бросок копья – это один из способов атаки копий. ПП, да ладно, простите, не выдержал, но он капитан очевидность. После броска копья в его руке появилось новое, абсолютно идентичное копье в руке Пажа-копейщика. Это заставило Ленченя вздрогнуть. Следующее копье точно его убьет, раз первое было так близко от него. В его нынешней позе уворачиваться было крайне сложно. Лин Чень стиснул зубы, перехватил парящее облако и перекатился. А в его глазах мелькнул странный свет. Бах! За этот короткий промежуток времени мальчик-копьеносец сократил дистанцию и атаковал еще раз. Но произошло парирование парящим облаком. И в то же время произошла новая атака птицы-нежити западного ветра. Она быстро сформировала огромное количество смертельного ветра. Лин Чень был в центре между ними, и отступать было некуда. Но он не паниковал, он намеренно себя поставил в такое невыгодное положение. Лунная тень С небольшим шипением черный браслет показал свой истинный облик лунной кары на правой руке Лин Ченя. Огромное количество странного света, что нельзя назвать ни светлым, ни темным, вырвалось из лунной кары. От этого света появилась у всех еще одна более тусклая тень, которая будто покрывала первые тени. И в этот момент мир окончательно застыл. Тело птицы, нежити западного ветра и пажа копейщика замерли. Воздух, что был вокруг тела птицы, рассеялся, словно его и не было. Лин Чень вскочил на ноги и одновременно нанес удар изо всех сил по птице нежити западного ветра. С его нынешним пиковым показателем атаки он должен забрать много показателя ОЗ у этой птицы. Причина, почему он встал в центр, это за тем, чтобы эффект от лунной тени подействовал на обоих противников и на птицу-нежить западного ветра, и на пажа-копейщика. И они под этим эффектом не смогут двигаться в течение 5 секунд. 5 секунд будет достаточно, чтобы определить победителя. Промах! Промах! Две невероятно мощные атаки и обе промазали. Линчень удивился, и в его голове промелькнули слова. Чрезвычайно высокий шанс уклонения. Что были в описании у этой птицы нежити западного ветра. Не сомневаясь ни секунды, он обернулся и нанес других два удара изо всех сил. Папажу копейщику. Минус 2328. Промах! Даже если Паш Копейщик и был лордом 15 уровня, его способности к уклонению не идут ни в какое сравнение с птицей. Лин Чинь прикинул в голове, что его шанс промазать по нему не больше 50%. Он поднял свои руки, и снова нанес удар изо всех сил, глубоко порезав его тело. Под действием жертвоприношения души он уверен, что его атаки будут наносить четырехзначный урон. Промах, минус 2409, минус 4792. Промах, минус 2388, минус 4804. После четырех серий атак получилось восемь ударов изо всех сил. И все под жертвоприношение души, и два из них критических. И в момент последней пары ударов, эффект лунной тени спал, паж копьеносец потерял последние ОЗ из-за последнего критического удара. Он упал и, как предыдущая нежить, исчез, оставив после себя серебряное копье и серебряную накидку. И в то же время птица-нежить западного ветра освободилась. Давление снова появилось, ведь эта птица являлась главной проблемой для него с самого начала. Эффект жертвоприношения души еще не спала. И с его ОЗ он способен выдержать только один удар этой птицы и не умереть, Но под воздействием жертвоприношения души он погибнет без вопросов, от любой случайной атаки. СКРИЙ! Издав длинный крик, птица-нежить западного ветра поднялась обратно в воздух и начала кружить над головой Лен Противники такого рода это последнее существо, которое хотело бы встретить класс ближнего боя. Пока он не спустится, неважно, как сильна атака, она будет бесполезна. Линчейн сосредоточил взгляд на нем покрепче, сжав песчаный меч и парящее облако, ожидая возможности для атаки, когда она спикирует. Шух! После четырех кругов эта птица наконец-то спикировала, словно охотящийся орел. Голова ленчения снова сверкнула, и он моментально определил, куда он упадет в своем пике, и резко отпрыгнул назад. Атака птицы нежити западного ветра промахнулась, задев мост что заставило его еще больше качаться. Лин Чейн стал переставлять ноги в шахматном порядке, чтобы стабилизировать свое тело на этом мосту. И пока он пытался поймать равновесие, он нанес два удара изо всех сил. «Промах! Промах!» Птица-нежить западного ветра зависла над мостом и начала собирать с двумя своими крыльями воздух для атаки. Лин Чейн отпрыгнул назад, ни о чем не думая. «Хью!» Горизонтальный вихрь ветра полетел от птицы-нежити западного ветра, направленной в линчене. Скорость линчения была достаточной, чтобы первым добежать до барьера, где вихрь ветра наконец-то исчез. Только видя, как он поддерживает равновесие на этом деревянном мосту, уже должно вызвать у человека благоговение. Но опасность не исчезла. После этого вихря большое тело птицы-нежити западного ветра уже летело чуть выше моста. Его крылья, что были больше его собственного тела, перекрыли путь к отступлению. И в этот момент он был в очень опасной ситуации, его ОЗ все еще показывала один. «Может мне использовать чешую небесной воды?» Лин Чень думал, нахмурившись, находясь спиной к барьеру. Его правая рука уже схватила чешую небесной воды, что сможет выдержать пять атак. Но он очень не хочет ее использовать. Испытание только началось. И дальше будет только сложнее. Если он использует ее прямо сейчас, у него не будет козырей позже. В то время, пока он думал, он внезапно посмотрел под ноги. Хью! Птица-нежить западного ветра рванула, издавая звуки воющего ветра в сторону ленчения, у которого не было путей к отступлению. Глаза ленчения сузились в две щелки. И в тот момент, когда птица-нежить западного ветра должна была дотронуться, она резко увернулась в сторону. Птица-нежить западного ветра сильно промахнулась, и ее тело сильно ударилось о белый барьер. Линчень сорвался вниз. Но в последний момент он успел ухватиться за одну из дощечек, и его тело повисло над пропастью. Затем, быстро раскачавшись, он запрыгнул обратно на мост, позади птицы. И на последних секундах жертвоприношение души нанес две серии ударов изо всех сил. Промах! 2352! Промах! Промах! Атака линчения наконец-то нанесла урон. За этот короткий период времени он избавился от 20% ОЗ Птицы Нежити Западного Ветра. После этого он быстро отступил и выпил желтое зелье, чтобы восстановить свое здоровье. А Птица Нежить Западного Ветра успела за это время обернуться. Его способность у ворота действительно ужасающая. Против таких существ хороши маги что не промахиваются и имеют высокий урон. А лучники и убийцы, что имеют высокую меткость, будут чувствовать себя затруднительно. Но для воинов и стражей, у кого низкая меткость и высокая защита, такой враг – настоящий ночной кошмар. Вплоть до этого момента его оружие в каждой руке нанесли в сумме 8 ударов, но попали только один раз. Неужели я могу рассчитывать только на бросок парящего облака, что способен нанести удар? Но на этом ужасно нестабильном мосту он уверен, что после броска парящее облако упадет в пропасть, а это он совершенно не хочет видеть. Глава 72. Возрожденная птица западного ветра. После того, как Лин Чинь увернулся от тяжелого удара, что птица попыталась нанести сзади и смог нанести урон ей, она испустила крик гнева. Она продолжала держаться на низкой высоте и не пыталась взлететь выше не рискуя приближаться к линчению. Но все еще находясь рядом с мостом, она полетела прямиком на линчение, а ее скорость была в два раза больше, чем мог развить линчень. И она уже была прямо перед ним. Она взмахнула своими крыльями и послала вихрь ветра вперед. Вихрь ветра с короткой дистанции полетел в линчение. И он был в паре метров от барьера. Даже если он сможет превзойти свою собственную скорость, И сзади не было бы барьера, он не смог бы убежать. Если же он попытается увернуться, то он свалится с моста. Но пока он думал, что вихрь ударил его в грудь. Хью! Минус 263. ОЗ упала ниже половины. Но не удар был страшен, а вихрь, что был после. Он заставил Ленчения отступить, потерять равновесие и несколько деревянных досок с моста. Может он и не свалится с моста, но еще одной атаки птицы-нежити западного ветра будет достаточно, чтобы убить Лин Ченя. Но чувство равновесия Лин Ченя было непревзойденным. Он продолжал стоять на этом подвесном мосту. После того, как он сделал 5 шагов, он крепко стал на досках, словно прибитый, и одновременно с этим выпил желтое зелье, вернув свои ОЗ на максимальное значение. Как он и думал, как только он вернул равновесие, птица уже приготовила новый воздушный поток. Если бы он вернул равновесие на секунду позже, то эта атака прикончила бы его. Линчень решил использовать метод уворота, что он использовал до этого. Лин Чен спрыгнул с моста и ухватился в последний момент за дощечку. Затем, используя амплитуду, запрыгнул обратно на мост, снова оказавшись за спиной птицы нежити западного ветра. Он быстро ударил ее двумя ударами изо всех сил. «Промах! Промах!» Янчень был ошеломлен. Он не отступил от птицы-нежити западного ветра, что собиралась разворачиваться и нанес снова два удара изо всех сил, не собираясь сдаваться. «Промах! Минус 552!» Вторая серия атак наконец-то попала один раз. Птица-нежить западного ветра потеряла еще один большой кусок ОЗ. В то же время птица нежить западного ветра тоже обернулась и начала хлопать крыльями, создавая горизонтальный вихрь. Линчень был слишком быстр и не мог даже попытаться увернуться, и этот вихрь ударил его с близкого расстояния прямо в грудь. После чего птица быстро разорвала дистанцию. Минус 270. ОЗ Линченя снова опустилась ниже чем на 50%. Благо, что птица-нежить западного ветра сразу же отступила на безопасное для нее расстояние. Птица отступила на другую сторону моста. Когда она приземлилась, линчень схватился покрепче за мост, чтобы удержаться. Затем он отпрыгнул назад, чтобы уклониться от пике, прежде чем он поспешил и чуть не погиб. Сейчас он же успокоился и готовился к следующей атаке. Чтобы линчень смог снова попасть по птице-нежити западного ветра, надо нанести примерно 7-8 ударов. И все из-за ее устрашающего уворота и низкого показателя меткости Лин Он всегда вкладывал все свои ОУ в силу и ни одного в ловкость. Хотя он обладал чрезвычайно большим показателем атаки, его показатель меткости был настолько же низок. Весь его показатель меткости основывается на том, что ему дает экипировка. Если же убрать его предметы, его показатель меткости по птице-нежити станет около нуля. Даже так Лин Чень убрал песчаный меч и парящее облако и сосредоточился на птице. Он отказался от атаки и стал готовиться уворачиваться. В то же время ожидая, когда пройдет перезарядка броска парящего облака, жертвоприношения души и лунной тени. У броска было 100 секунд. После того, как он улучшил до третьего уровня жертвоприношения души, его перезарядка стала 200 секунд. Лунной тени только 60 секунд. Против этой птицы бросок парящего облака наиболее эффективен, ведь он обладал абсолютной меткостью. И особенно эффективна эта атака под жертвоприношением души и пламени ярости. И этого будет достаточно, чтобы закончить с ней битву, особенно при условии, что есть шанс пронзания. Если бы он дрался в обычных условиях, он бы быстро разобрался с этой птицей. Он бы мог бегать по кругу и делать рискованные атаки, которые было бы легко контролировать. И Сделать еще один ваншот было бы несложно для него. Но на этом хрупком мосту он не может расслабиться ни на секунду. И если он перестанет атаковать и начнет только уворачиваться, когда твоя жизнь под угрозой, никто не может просто взять его жизнь. У птицы есть только три типа атак – горизонтальный, вихрь, пике когтями, пике клювом. Он может также свободно летать, а у него только разрушающиеся деревянные доски на мосту. Если бы это был обычный игрок, он бы уже давно сдался в этой безнадежной ситуации. И тем не менее, на этом развалившемся мосту Лин Чейн начал буквально танцевать, уворачиваясь от зеленой тени птицы. Иногда он быстро ложился, уклоняясь от когтей, иногда он отступал к краю платформы, а иногда ему приходилось спрыгивать с моста и хвататься за дощечку. Иногда, когда он понимал, что не увернется, он принимал удар и пил зелье. На этом опасном деревянном мосту каждое движение было чрезвычайно рискованным, и то, что Лин Чень тут вытворял, точно никакой обычный человек не сможет повторить. Даже если у человека есть способности такое повторить, одна ошибка, и просто он свалится с моста. Почти прошло 3 минуты, и деревянный мост уже встряхивало много раз. И неизвестно, сколько раз он вытворял опасные маневры. Но он ни разу не ошибся, и до сих пор не был убит птицей-нежитью. И не упал с этого моста. Даже божественный босс 10 уровня, гигантская жаба жадности, не убила его. Как он может умереть от когтей этого лорда 15 уровня? У него наконец-то перезарядилась жертвоприношение души. Превосходно! Обрадовался Линчень в глубине души и сосредоточился на птице, что летела на малой высоте. Он не выворачивался и поднял свою правую руку. Лунная тень! Истинный облик лунной кары снова появился. Снова появился тот странный свет и тень за птицей. И она замерла прямо в воздухе. Такие статусы, как ошеломление, окаменение или заморозка, заставят цель упасть, если их остановить в воздухе. Но эффект лунной тени – это словно заморозка времени. Как только замирает тень, замирает и тело. До того, как эффект пройдет, он будет заморожен тут, и не будет никаких изменений. Огненная ярость! Жертвоприношение души! Он использовал два своих сильнейших атакующих бафа. И снова атакующие способности Лин Ченя достигли пика. Он одновременно поднял песчаный меч и парящее облако. Обеими руками нанес удар изо всех сил, по замеревшему телу. Промах, промах, промах, промах, минус 2384, промах, промах, минус 4780. Восемь ударов изо всех сил, один критический. После последнего критического линчень улыбнулся, потому что в его глазах... Птица сейчас станет окончательно мертвой птицей. Умри! Бросок парящего облака! Его рука метнула серебряную звезду, а с его абсолютной меткостью эта атака наверняка заберет оставшиеся ОЗ птицы. Минус 4766. Парящее облако паранзило птицу. И, как рассчитывал Ленчен, застряла под углом в дощечке, не падая в пропасть. Не имея шанса пошевелиться, птица... Даже без ОЗ осталась в воздухе, пока эффект лунной тени не закончился. Затем с протяжным криком она упала в сером свечении. «Дзинь! Вы успешно убили боссов-лордов 15 уровня. Паж бога войны – мечник. Паж бога войны – копейщик. Птица-нежить западного ветра. Известность – плюс 4529. ОУ – плюс 450. Смотря как падает птица – Лин наконец-то вздохнул с облегчением. Потом он быстро пошел вперед, подбирая парящее облако. После смерти птица-нежить западного ветра не исчезла, как тела пажей до этого. Это озадачило Лин Ченя на секунду, но он быстро выкинул это из головы. Убрав парящее облако и песчаный меч, он подошел к телу птицы, чтобы подобрать выпавшие предметы. Из птицы выпало три желтых зелья и лук, окруженный слабым зеленым светом. Как только он взял лук, он почувствовал прилив сил. Абсолютно точно этот лук необычный. Он выставил этот лук перед собой, чтобы идентифицировать его и увидеть его характеристику. Неожиданно Сяохуэй Хуэй поднял свои уши. Гав! Гав! Гавкание Сяо Хуэя удивили Лин Ченя. Он лаял так, только когда рядом была опасность. И на этот раз его лай был более тяжелым, нежели это было раньше вообще. Линчень моментально поднял голову и оглянулся. И тут он заметил, что хоть он и убил трех лордов, белый барьер все еще не исчез. Неужели на этом мосту появятся еще более сильные создания? Пока Линчен встревоженно озирался, Сяохуэй вцепился со всей силой ему в штанину и пытался его оттащить в сторону. Мысль проскочила у Лен в голове, и он направился в сторону, куда тянул его Сяохуэй. Но не успел он сделать и пяти шагов, как место, где он стоял, покрылось зеленым светом, скрывая в этой массе света птицу-нежить западного ветра. Что? Что это? Чирик! Раздался оглушающий крик, что пронзил даже небеса. Не то что перепонки линчене. В зеленом свете птица, что была уже мертвой, внезапно захлопала крыльями. Взлетев в небо, она сделала три больших круга. Когда же ее тело остановилось, Пара зеленых глаз уставилась на тело Янчене, а его тяжелая аура начала оказывать ужасное давление. Эта аура была намного больше, чем раньше, и эта опасная аура вызывала безнадежность. Восставшая птица западного ветра. Тип зверь. Ранг божественный. Уровень 15. ОЗ 180 тысяч. Один из питомцев бога войны, что был с ним при жизни, изначально был нежитью, но воскрес благодаря мистической силе, оставленной богом войны. Его сила вернулась на первоначальный уровень, имеет ловкое тело, чрезвычайно высокий шанс уклонения и превосходные навыки контроля ветра.